Глава третья. После волны. День первый. Я пришел в себя от боли. Дикой боли в затылке. Еще затекла рука, на которую был намотан ремень. Висел я в ветках дуба на высоте примерно 2 метра. Бочка также зависла чуть выше меня, застрял в ветках. Огляделся. В метрах 50 вниз скала. Дальше по распадку берелом из недавно поваренных деревьев, кустарник и везде много веток, разных поломанных веток. Кое-как освободив анемевшую руку от ремня, я попытался спуститься вниз и грохнулся, сопровождая свой полет трехэтажным матом. Ну, вроде не зашибся сильно. Рука, зараза, ни хрена не чувствует и болела. Еще не хватало бесконечности остаться. Я встал и начал вращать рукой, чтобы кровь приливала к сосудам и капиллярам. Вроде начало ощущаться легкое покалывание в кисти. И я уже осознанно пошевелил пальцами. Солнце светило очень ярко, и было ощутимо жарко. Парит очень сильно, но воды поблизости не видно. Так, для начала вернуть ремень на место. А то, видать, переволновался и схуднул, штаны бы не потерять. Влез на дерево и спихнул вниз бочку. Вернул на штатное место ремень. Так, теперь провести ревизию по карманам, что мы имеем. А, собственно, почти ни хрена не имеем. Булавка от сглаза в поясе штанов, зажигалка, связка ключей, кроссовки, джинсы, толстовка и кожаная куртка. О, в кармане куртки перочинный нож. Ну уже что-то. А то я же не зверь дикий. Когти и клыки отсутствуют. Во всяком случае, пока. И наличие даже 8-сантиметрового лезвия уже радует. Так, а припекает. Градусов 30, не меньше. Ерунда какая-то. Осень же на дворе была. Октябрь. Ага. А повернувшийся небосклон... Точнее, небосклон на месте остался. А вот шарик наш повернулся. Это к бабке не ходи. И волна нехилая прошла. В основном распадками, конечно. Вот, видать, деревеньку нашу по склону и смыло. Значит, то, что смыло, надо искать в лесном приблизительно. Хотя он же намного ниже. И его, наверное, в первую очередь накрыло. Хотя... А перевалы? Весной же вроде как в чаще находится. И что въезд, что выезд через перевалы. Так, а где я сам-то сейчас? Если рассуждать логически, то идти надо вверх. Оттуда и осмотреться можно. И по склону пройдусь. Может, следы какие найду. Или полезное что. Прошел вверх не более 50 метров. Как у меня закружилась голова и стошнила. Да, вероятно, сотрясение. Присел на землю. Прислонился спиной к стволу повального дерева отдохнуть и задремал. Когда открыл глаза, заметил, что солнце опустилось градусов на 15, то есть прошло не менее полутора часов. Потопал дальше. Состояние вроде улучшилось, но тут же еще напасть. Жутко хотелось пить. Вот же ирония судьбы. Некоторое время назад воды было захлебнуться, а теперь я даже журчание речки не слышу. Хотя их в нашей округе было около десятка. Рек, речушек, фир, ручейков. Поднявшись на гребень, который, кстати, волна не затронула и скатилась вниз, моему взору открылась фантастическая картина. Вода. Много воды. Гребень был метров 800 высотой. Внизу, почти у подножия, откуда начинался склон другой сопки высотой не менее 400 метров, была кромка этого нового океана, этого нового берега. По распадкам широко раскинулась гладь воды. Близственные деревья стояли почти голые. Хвойник, которого было больше в этих местах, отсвечивал красивыми зелеными оттенками. Было видно, как нагреваясь, от земли поднималась марева от жары. Ну что, как говорили в детстве, осталось обосраться и не жить? Пригляделся. Ага, очертания верхушек сопок мне знакомы. Вон туда, направо и вниз. Должна быть наша сахарная. И если прикидывать по уровню воды, то мой дом не затоплен. Ага, только снесен волной к чертям собачьим, скорее всего. Кстати, о собаке. Бимку жалко. Наверняка поломала его волной. Или захлебнулся. Постоял так, размышляя еще полчаса. И что-то накатило. Я начал плакать, как ребенок. жалея Бимку. Светлану, ее детей. Всех наших деревенских. И вообще весь мир. Я стал спускаться к предполагаемому месту, где была наша деревня. Добравшись до развалины военной части, присел на обломки кирпичной стены передохнуть, не решаясь спускаться в сахарную, которую я уже мог хорошо разглядеть. Мой дом к радости моей не смыло целиком, а завалило набок, разворотил одну из стен. Крыши не было, ее как будто аккуратно сняли. Два кедра, что росли у стены, были на месте, и, вероятно, они и удержали дом от полного уничтожения. От дома Светланы не осталось ничего, кроме скелета печи. А ниже, метров через 10, уже начиналась вода, раскинувшись до противоположной сопки, примерно с полтора-два километра по расстоянию. Опять к горлу подступил комок горечи и тоски. Побрел ниже. Под ноги уже попадались разные бытовые причандалы. На кустах и ветках деревьев висели какие-то тряпки. И трупы. Опять подкатила тошнота и меня вывернуло. Отдышался и решительно направился к руинам дома. Пить. Очень хочется пить. Надо проверить колонку. Подошел к чугунному столбу колонки. Огляделся. Да уж. А ведь была баня где-то тут. Хотел было качнуть рычагом, но вдруг подумал, что если в цилиндре насоса еще осталась вода, то не факт, что она осталась вообще в скважине. Зашел в дом. Кругом мусор. Земля. Нужна тара. Вот оцинкованный таз, заваленный хламом в углу. Достал его и пошел к колонке. Поставил под кран и несколько раз качнул. Мне повезло. Налилось литров пять воды и все. Больше не качалось. Я склонился над тазом и с жадностью напился. Потом вернулся в дом. Нашел пару стеклянных банок и кастрюлю. Перелил в них воду. Угол, где была спальня, был завален мусором. На его расчистку у меня ушло около часа. Докопался до сундука, где лежала кое-какая одежда. СКС, патронов, паропачек. Все было сырое и уже начало протухать. Я раскидывал по развалинам шмотки, Пусть сохнут. Потом в кухонном ящике взял банку консервированной фасоли. Съел, запил водой и лег спать. Прямо на полу. Ибо сил уже не было вообще никаких. Как там раньше говорили? Утро вечера мудренее? После волны. День второй. Проснулся от солнца. Было такое выражение. Солнце светит прямо в глаз. Вот так именно и было. Яркое и жаркое солнце. И запах. Затхлый такой. Протер глаза. Потрогал шишку на затылке. Хороший такой шишак. И волосы запекшиеся кровью. Усевшись на полу своего полуразрушенного дома, отмотал назад события за сутки. Итак, что мы имеем? Что-то произошло, что уже в принципе не важно. И судя по температуре воздуха, шарик крутануло так, что наша местность оказалась в более теплом месте под солнцем. С одной стороны, хорошо, ибо получить разницу температуры в сторону минуса – нерадостная перспектива. Хотя, вероятно, с кем-то именно так и произошло, если выжили. Поискал глазами чайник. Не нашел. Так, кастрюльку тогда на костер поставлю. Поломал руками ветки и доски, которых в округе теперь в достатке. Ну, хоть с дровами пока проблем не будет. Подумалось мне. Оборудовал очаг, повесил кастрюлю над огнем. Примотал к ручкам проволоку. Добыл огонь, черкнув зажигалкой. Ну что, пока кипятится вода, можно озадачиться вопросом питания. Вышел на место, где была баня. Я осмотрелся. Соседский дом смыло. Несколько метров дальше начинается большая вода. Выше почти ничего не изменилось, кроме проплешины бемзы, которая или осыпалась во время землетрясения вниз, или ее просто смыло волной, и на ее месте теперь почти гладкая поверхность скалы. Постоял несколько минут, прислушиваясь. Ничего, никого. Леса вокруг много. Там, где волна не прошла, все по-прежнему. А там, где вода, уже и непонятно, что там под водой. Много поваленных и поломанных стволов кругом. Это по ходу волны. И, кстати, то, как лежат поваленные стволы, показывает, как шла волна, пробираясь распадками и склонами. Так, а ведь где-то у меня, в моих туристических причиндалах, были и карты, и атласы дорог. Найти бы только. Тогда, по изулиниям, можно хотя бы карту затопления примерно составить. Кастрюля почти закипела, и я пошел разгребать угол, где была кухня. Расчистив прихожей, точнее то, что от нее осталось, небольшое место, начал складывать туда все, что нахожу, и снова и вообще, все, что попадается и возможно в использовании. Хорошо, что коробки с пакетированным чаем запаиваются в пленку, хотя и повреждены слегка, но пара коробок по полста пакетиков мне попалась, чему я был очень рад. На самом деле я даже и не знал, чему радоваться больше. Тому, что пережил волну и остался жив. или тому что мой дом относительно всего остального почти не пострадал. Подумаешь, нет двух стен и крыши. Как там раньше говорили, я имею свой угол, по-другому я не скажешь. Да и барахло, какое-никакое сохранилось. Сел пить чай, заварил два пакетика прямо в кастрюле. Экономить буду, ибо поставок чая пока не предвидится. Выпив чашку, принялся за расчистку и уборку того, что было внутри дома. Припекало сильно. И я разделся до трусов, повязал на голову бандану из порванной футболки. Провозился еще часа три. рассортировал нужные и уже откровенный мусор, который складывал на улице. Нашел дробовик с патронами в 24 патрона, из которых 6 пулевых, 10 с картечью и 8 с дробью тройкой. А карабин не нашел. Вероятно, внесло его куда-то. Обидно, конечно. Но, может, найдется еще где в окрестностях. Еды пока запас был, но в основном консервы. «Картошка! Она же в подвале! Там же еще много чего!» Бросился к крышке погреба, которую еле открыл, потому как лаги повело, да и дерево разбухло от намокания. В подвале меня ждал сюрприз – бассейн, по поверхности которого плавали коробки и пакеты. Проплыл мимо разноцветный пакет сублимированной лапши. Так как в подвале было слишком много всего нужного по части еды, я с остервенением принялся черпать из него воду, привязал к ведру веревку в кровь в ладонь, вычерпал воду до уровня по пояс. Спустился в подвал и начал таскать из коробов картошку и рассыпать ее сушиться во дворе. Также по пути хватает все, что плавает по поверхности. Я не заметил, как стемнело, пока не споткнулся, неся очередное ведро с картошкой. Зажег в доме и подвале две летучие мыши. Во дворе развел костер и продолжил таскать все из подвала. Ибо в данном случае время работало против меня. Кстати, о времени. Световой день больше обычного. Понял это, когда посмотрел на часы. Стемнело примерно час назад, не более, а на часах три ночи. Засоленную в бочках форель развесил во дворе сушиться. Теперь вместо соленой будет вяреная. С такой температурой быстро завярится. Рухнул спать без задних ног. Даже и не понял когда. Только успел напиться воды и вырубился. После волны. День третий. Разбудил меня крик. Крик ворон. Они дрались и клевали трупы, что висели на ветках деревьев. Я боялся к ним подойти вчера, потому что не хотел никого в них узнавать. Выстрелив из дробевика в сторону ворон, я ненадолго прекратил их пиршество. Затем скрыл банку зеленого горошка и съел, запив стаканом найденного вина что продал мне ораек в придорожном кафе. Закапывать утонувших односвечан это был Михалыч и еще три женщины, одному мне показалось невыполнимой задачей. Поэтому я перетаскал сначала несколько крупных бревен, метров на сто от моего дома, потом аккуратно уложил трупы. И помолился, как мог. Так, своими словами поговорил с теми высшими силами, что устроили нам это испытание. После чего полил бензином из канистры, поджег и пошел дальше осушать подвал. Но был приятно удивлен, вода почти ушла, впиталась, наверное. Извлек наверх практически всю картошку, пусть сушится. Также с большим трудом отлепил от грязюки на полу мешки с мукой, рисом и крупами. Вытащил наверх, рассыпал по кускам шифера содержимое мешков, сделал надрез, небольшой тарелкой, аккуратно зачерпывая изнутри и рассыпая по шиферу. Самые намокшие оставил в мешках, разрезав до конца и развернув, подставил солнцу. Мешок с мукой трогать не стал вообще. Пусть то, что намокло, коркой встанет. Потом из середины нормальной муки начерпаю. Но на ближайшее время вопрос еды закрыт. Пока съем все консервы, ибо в условиях такой температуры, в среднем градусов 30, не вижу смысла их хранить. Просохнет картошка, уберу обратно в подвал. Часть оставлю за зеленица и, наверное, посажу в огороде. Который, кстати, надо еще очистить от нанесенного хлама. Есть еще очень важный вопрос. Вода. Ее, конечно, кругом много, но она морская. Предварительно, в надежде на возможные осадки, я, конечно, натянул несколько кусков найденной пленки во дворе и подставил под нее ведра и банки. Но, судя по синему-синему небу, пока осадков не предвидится. Есть, конечно, еще несколько банок компота и почти 5 литров вина, но это даже не смешно. А при такой жаре я просто сдохну тут от жажды. И с жарой надо что-то делать. Посидел на остатках веранды и подумал насчет крыши. Есть брезент, несколько кусков небольших, извлеченных из подвала. Вот его и приспособлю. Один оказался самым большим, примерно 4 на 3 метра. Завязав в углах и по сторонам куска брезента небольшие камешки и стянув их на удавку веревкой, натянул себе крышу. Организовал тень, стало намного уютнее и легче дышать. По ощущениям время явно к обеду подходит, а на часах 17.00. Нет, надо определиться все-таки со временем. Выйдя во двор, я загнал в землю небольшую палку, сделал отметку тени и засек время. Как же хочется пить! Отхлебнув из банки, в которой оставалось не больше пол-литра, я решил отправиться на поиски воды, перелив воду в найденную фляжку. Разорвал на протянке хебешную простынь, намотал и влез в берцы, что нашел в куче своего барахла мокрыми, грязными и набитыми землей. Они уже просохли, после того, как я их отмыл. Одел обрезанные по колено джинсы, прихватив дробовик и, закинув на плечо небольшую сумку с пластиковыми бутылками и другой тарой, отправился на поиски живительной влаги. Решил еще раз подняться на хребет и осмотреться. Шел медленно, прислушиваясь к лесу. Достигнув вершины хребта, вышел на небольшую проплешину, где было множество растущих из земли валунов. Забрался на один из них и посмотрел вниз. «Да...» Картина с того дня, как я пришел в себя, не изменилась. Почти. Если только зеленый цвет стал более насыщенным в лесу. Был слабый ветерок, и по воде гнала небольшую рябь, из-за которой казалось, что вода движется. И это меня сильно напугало, пока не понял, что это иллюзия. Постоял еще минут пять, приглядываясь. Вроде все нормально. Но в смысле на новый лад нормально. И никаких видимых изменений не произошло. Побрел в сторону оврага что было недалеко от старой деляны, где мужики иногда валили лес. Точно помню, верху оврага был ручей. Идти до него прилично, больше часа. Шел так же медленно и прислушиваясь. Было заметно, что шок пережили не только люди, но и природа. Я практически чуть не наступил на белку, которая сидела в тени небольшого куста. Она просто переползла чуть в сторону и снова уселась, тяжело и часто дыша. «Жарко тебе, шубито. Спросил я, присев на корточки. Белка не обращала на меня никакого внимания, и я пошел дальше. По времени получалось, что я дошел до врага примерно за полтора часа, и мой переход был вознагражден: ручей сохранился, и более того, стал шире, намного размыв себе пространство метров на тридцать ниже после выхода из расщелины в скале. Получился даже небольшой водопадик метров два, под который я тут же на ходу скидывая с себя шмотки и залез. «Волшебно! После трех дней пота и жары постоять под холодной водой. Я даже непроизвольно пару раз вскрикнул от ударов холодного потока. Затем постирал нижнее белье и развесил на ветках сушиться. А сам, напоминая кадры из фильма с Томом Хэнксом, где он был Робинзоном, прошел чуть выше и стал наполнять бутылки с водой, пугая живность своей наготой. Больше всего воды я набрал в самодельные бурдюки, выкопав ножом углубление в земле, Уложил туда вот два слоя куски пленки, которые именно для этого и взял с собой. Наносил с ручья воды, а потом, подняв углы пленки, перетянул веревкой. Повторил эту операцию еще раз и получил два десятилитровых шарика, которые я связал между собой для удобства переноски. Еще раз напившись прямо из ручья, оделся, навьючился, как шаг и побрел обратно. Вышел к развалинам части я часам к 9 вечера и, посмотрел вниз, на свой дом замер в оцепенении. Спиной ко мне, усевшись на задницу, доедал мою рыбу здоровенный медведь. «Ты охренел, косолапый!» Сказал я вслух, опуская свою ношу на поросший мхом многолетний бетонный пол развалившейся казармы. Набил в трубчатый магазин дробевика пять пулевых патронов и начал подкрадываться к дому. Вообще я не хотел в него стрелять, но подойдя на расстояние примерно 40 метров, разглядел, что он натворил. «Я три дня приводил все в порядок, а эта тварь...» ну гад!» Взяв голову этого мародера на прицел, стал сближаться. Первое поле между ушей, второе примерно в сердце. Но мне показалось, что он собирается подняться и выстрелил третий раз в голову. Я сидел на туше медведя и чуть ли не плакал от обиды, глядя на порядок, что навел мне этот зверюга. И так две стены осталось. Три дня порядки наводил. Все собирал, сортировал. А ты приперся, помощник хренов, и рыбу всю сожрал, сказал я, пихнув в брюхо тушу. Конечно, его можно было просто напугать, но в халявы, он обязательно бы вернулся, и не факт, что в следующий раз я был бы готов к встрече. Не, ружьешка надо бы с собой всегда таскать. Это мой дом, и нехер тут. Я опять пнул тушу в брюхо, поднялся, и пошел к разваренным заставленной там водой. Солнце пошло к закату. Я посмотрел на часы. 21.45. Да, Косолапый же еще и солнечные часы снес. Но в принципе я запомнил примерно, где была отметка в начале. Воткнув обратно палку, приблизительно подсчитал, что в сутках теперь около 33 часов, плюс-минус полчаса. Вернувшись с водой, принялся за разделку туши Косолапого. Завялю сколько смогу, соли мало, да зажарю на ужин. Остальное на корм рыбам. Через пару часов, оставив вялиться тонкие пластинки мяса на проволоке, растянутой между двумя жердями у костра, а несколько приличных кусков жарится в небольшом казане, я отправился перевозить тачкой уже куски мародера к берегу. Новому побережью, что начиналось примерно в двухстах метрах от дома. Вниз по дороге, может чуть ближе, мне вообще показалось, что вода немного отошла, еле заметно, но все же отступила. Забросив последний кусок в море, понял, что мясо начало уже вонять конкретно. Жара нецветная же, и по ощущениям температура явно больше, чем та, которую я привык переносить. Да и берег крутоват получается. Надо какие-нибудь мостки что ли придумать. Да и вообще не мешало бы и водным транспортом озадачиться, хоть плотик какой соорудить. Слегка полоснусь в море, встав на кусок кирпичной стены дома, который был разрушен до цоколя, и большая часть дома была в воде. Ну, на первое время и это сойдет за мостки. А ведь в этом доме жила баба Зоя, которая все время возилась с малышней. Она вроде как местной нянькой была. Вздохну, побрел обратно к себе. Перспектива опять лечь спать в бардаке меня совсем не радовала. И хотелось побыстрее навести порядок в доме, который более сейчас был похож на бунгало. Бамбук только тут не растет. Но такими темпами, думаю, это только вопрос времени. После Косолапова мне пришлось провозиться еще порядка двух часов с уборкой. Отвлекался только на почистить несколько картофелин, чтобы забросить их тушиться вместе с медвежатиной, долив в казан воды и добавив специй. Решил все обязательно сортировать, мало ли. Но пусть пока все, что попадется под руку, лежит неподалеку. Куски шифера, весты жести, деревяшки в одну кучу, пластик и подобное в другую, крепежный материал в третью, одежду, обувь и прочее тряпье в четвертую. Попадался кое-какой инструмент, некоторые даже не мой. Вокруг дома очистил и внутри. Постепенно начали образовываться аккуратные кучки. Не то мусора, не то чего-то нужного. Ну да пусть, пока лежит. Есть-то, не просит. Есть. Ух, чуть было не забыл. Убрал с огня казан. Хорошо, что дрова давно прогорели. Очаг я себе организовал прямо в доме. Выломал несколько вздыбленных и перекошенных досок в полу. Облагородил и приподнял от пола каменюками. Получилось в виде подковы с высотой бортика сантиметров 30 и почти метр в диаметре. Сверху положил согнутый уголок, сороковку. В принципе, места на плите хватило и небольшой четырехлитровой кастрюльке и чайнику одновременно. А учитывая, что с одного бока чайник смят наполовину, то вообще им там удобно. Солнце висело большим и ярким апельсином и делало вид, что вроде как отправилось на закат, заставляя свои отблески на изумрудной поверхности моря, плясать завораживающий танец. А ведь красиво, черт побери. Температура ощутимо понизилась. Я даже влез в энцефалитку. Хотя в целом было градусов 25, наверное. Обратил внимание, что как только солнце уходило из 90-градусного сектора, так же распадало. Сейчас солнце висело над Васиной сопкой, как ее называли деревенские. У него там были места и для рыбалки, и для охоты. Зимовье он там построил себе. У подножия сопки, где на реке было много перекатов, У Васи был шалаш, в котором мы ночевали, когда ловили форель. Эх, Вася, Вася. Успел привязаться я к нему. Простой и добрый мужик. В общем, опять что-то накатила тоска. Поужинал или пообедал. и опустил казан в подвал. Еще позавтракать хватит. По полу, конечно, чавкало. Но я бросил несколько досок и обломков мебели, чтобы было удобно там ходить. Пока еще солнце совсем не село, у меня есть часа полтора. Может больше даже. И я отправился починить туалет. А то взял лопату и до ветру, меня уже достало. Собственно, от туалета остался небольшой бетонный фундамент септика. И все. До момента, как стемнело, я занимался расчисткой хлама и завалов вокруг туалета. Ну и собственно самим туалетом. А именно, вкопал четыре разнокалиберных бруска, но одной высоты. Взял небольшую обвязку репкой и поселил сверху лист жести. Пока и так достаточно. Ибо кроме белок, мне тут пока стесняться некого. А завтра займусь расчисткой огорода. Вот уж где Авгиевы конюшни. По огороду же два сарая разметало, курятник и еще от соседей нанесло. Запашок, кстати, уже есть своеобразный. Так что спать пора. Завтра много дел. Я забился в угол, на спальник. И положив рядом дробовик, уснул. Периодически поглядывая на небо в ожидании луны. Но ее не было самой первой ночи после волны вообще не было. После волны. День четвертый. Проснулся с первыми лучами солнца, очень хорошо выспавшись. А еще я услышал крик чаек. Нет, понятно, что теперь до моря минуту пьяному пешком, но мне стало интересно, где они обосновались. Я вышел из своего Бункова, буду так теперь его называть, и пошагал по дороге к морю, закинув дробовик за спину. Небольшая стайка, 15-20 птиц, крутилась там, где я вчера скинул куски казненного мной мародера. Подъем к разваленной войсковой части решил сделать традицией и обязательной утренней процедурой, вместо разминки получится. Я развернулся вверх и потихоньку потрусил. Видок у меня, наверное, самый, что ни наесть есть, папуаски. Голый торс, зеленые семейники, берцы на портянке, патронтаж и дробовик. Красавец! Зверье, наверное, оценило, потому что чирикающие было птицы в кустах у дороги замолкали, когда я пробегал мимо. Вероятно, провожали взглядом. Добежал до развалины и осмотрелся. Все так же. И солнце восходит с того же направления и такое же яркое. И кромка воды нового моря на месте. Когда я уже собрался спускаться вниз и слева, почти у кромки воды, что-то блеснуло. Я сначала замер, потом плавно и вбок ушел за развалины стены. Еще гостей нам тут с оптикой не хватало. И я тоже хорош. Нашел же свой рюкзак туристический, и бинокль там есть. Мог бы взять с собой. Постоял с минуту и плавно выглянул из-за стены. Да, точно. На фазанном поле, из-под той кучки хлама и веток, блеск был. Постоял еще минуту. Никаких движений внизу, кроме двух здоровенных воронов. Или ворон, завтракающих чем-то, что было недавно живым. Возможно, кто из деревенских, может, животное какое. С моего места не видно. Там много нанесенной грязи и мусора. Ну что, лучше, наверное, перестраховаться. И спуститься, сделав крюк по внешней стороне этого склона. Что я и сделал. Вдоль дороги по кромке леса спустился вниз, к развалинам своего дома. Так, где оно? Ага, вот он. Неплохой белорусский 16-кратный юкон. Герметичный, в обрезиненном корпусе. В том мире стоил недешево, а сейчас, наверное, ему вообще нет цены. Да уж, сейчас многому нет цены. Так, ну кто там у нас? Приговаривая, залез быстро в энцефалитку, схватил СКС, нечего с дробовиком против нарезного геройствовать. И, накинув капюшон, начал прокрадываться, пригнувшись между валунами и нанесенными волной кучами поломанных деревьев. До места, откуда блестело, оставалось метров сто, может, чуть больше. Прилег у валуна и, медленно выглянув, осмотрел место в бинокль. Чертовщина какая-то. Ну, ветки, стволы поваленные. Сквозь них даже просматривается небо. Вроде не шевелится ничего. Или он тоже замер. А может, тоже обходной маневр совершает какой? Нет, достало. Паранойя какая-то. Я встал в полный рост. Закинув карабин за спину, пошагал к той куча. «Эй, есть там кто?» Спросил я, прибавляя шаг. Только вороны, хлопая крыльями и каркая, улетали от места своего завтрака. Я еще прибавил ходу. И что-то так распсиховался из-за того, что мне не отвечают. Что когда подошел почти вплотную куче, наклонился к дырке, в которой я видел отблески и заорал. «Что молчим-то?» А как она ответит? Она же машина. Обресел угол хромированного кенгурятника. Кроме небольшого куска трубы кенгурятника из намытой грязи, мусора и веток, торчали полфары, габарит и небольшая часть помятого крыла. Я походил вокруг, раскидывая ветки. Ладно, уже никуда не уедет. Тут раскапывать пятилетку придется. Оглянувшись на бунгало, прикинул, что метров 300 машина протащила от дома. А потом она, вероятно, уперлась в один из валунов или зацепилась за деревья. В общем, факт на лицо. Это мой Террано. Только сильно помятый. Наверное, без стекол и с полным салоном мусора и грязи. А вообще, я обрадовался. В машине был ящик с инструментом. Если он, конечно, не вылетел, пока я ее кувыркало. Аккумулятор, радиостанция. Да вообще, много чего там есть. При условии, что цело. Довольно я побрел к себе. Надо разогреть завтрак и отрабатывать по намеченному плану. По намеченному плану не получилось. После завтрака пришлось переносить все консервы и продукты в подвал. Во-первых, жара не способствовала долговременному хранению. Во-вторых, зверье уже разгрызло пару пакетов с крупой и макаронами. В общем, провозился порядка трех часов, пристраивая продукты в подвале. Сделал специальные подвесные ящики, потом ассортировал консервы по сроку хранения. То есть, что нужно быстрее съесть, а что еще полежит. В подвале было существенно прохладно, и я надеялся, что консервы подольше протянут. Припекало, и я решил растянуть еще один кусок брезента, чтобы увеличить площадь тени. Пить хочется постоянно, но это, наверное, с непривычки. Может еще акклиматизируюсь к новым условиям. Проверил воду, еще на два дня запас. Примерно прикинул, что к ручью придется идти через пару дней. Еще нужно более удобную тару для переноски воды придумать. «Так, работать сегодня весь день на солнце. Сейчас придумаю гардеробчик». На ногах оставил берцы с портянками. Мне хватало еще пропороть ногу каким-нибудь гвоздем или стеклом и загнуться туда столбника. Рубаха с длинным рукавом и штаны от энцефалитки. Помучаюсь, конечно, но зато не сгорю на солнце, да и в гнилье какое сразу не влезу. Перчатки бы какие-нибудь, конечно, найти. Ну, может, повезет, найду». В общем, начал я потихоньку разгребать огород. Расчистил площадку сначала у забора, где был коры под уголь, и где сейчас торчали только четыре уголка из земли. И начал потихоньку уборку. Так вот, от забора вниз и начал. Сразу сортируя все найденное на этой площадке. Работал я очень медленно, из-за жары. И когда солнце вышло в зенит, я бросил работу и пошел под навес. Было очень жарко. Напился воды и решил искупаться. В конце концов, в море же в двух шагах, в одних семейниках, тапочках и с на перевес спустился к развалинам домам бабы Зои. У кромки воды я заметил, что появился небольшой привой, чуть заметный, но который уже слезал примерно полосу грунта в полметра, и увидев, насколько грязно у берега, начал искать место почище. Спустился в воду, держась за кирпичную кладку разрушенной стены. Вообще, конечно, резвиться и плескаться тут не стоит. Можно и хозяйством за что-нибудь зацепиться. Так просто решил посидеть в воде, замокнуть, так сказать. Вода была, кстати, градусов 25-27 у берега, не меньше. Только осторожно проплыв по лягушачьи и подальше, перехватываясь за заветки торчащих из воды деревьев, я почувствовал, что вода заметно холоднеет. Закрыл глаза и плавно опустился под воду, остудиться. Вынырнул. Отлично. Теперь домой, перекусить и поспать, пока жара спадет. Потом продолжу расчистку. Провел два дня в таком режиме: прогулка к разваренным и осмотр в бинокль окрестностей, завтрак, расчистка завалов, потом купание, обед, тихие три часа и опять за работу. Пока солнце в зените, находиться на открытом пространстве очень трудно из-за жары. Пространство как будто превращалось в кисель. А горячий воздух, казалось, обжигал легкие при глубоком вдохе. После волны. День седьмой. Вернувшись с уже ставшей обязательной прогулки на развалины, я позавтракал и принялся проверять тару и изготовленную за время тихих трех часов специальную разгрузочную систему для переноски воды. В основе был найденный туристический рюкзак, принадлежавший некогда кому-то из соседей. Но ну, бывший хозяин, наверное, не обидится. Водоноска, как я ее прозвал, позволяла закрепить на себе примерно 45-50 литров воды в виде разных емкостей и бутылок. Еще решил порожняком на ручей не таскаться и отнести туда необходимых материалов и снаряжения для постройки шалаша. В общем, место, где можно пересидеть непогоду, отдохнуть, перекусить. Думаю, за пару рейсов наношу туда всего, что нужно. А пока взял несколько кусков пленки, немного веревки и проволоки, кусок брезента, штыковую лопату, топорик и ножовку. Также уложил в полиэтиленовый пакет смену белья, простынь и резиновые калуши, туго замотав пакет проволокой. Пусть это тоже там будет, на всякий случай. Взял дробовик, флягу с водой и бинокль, навьючился, осмотрел свою бунгало и побрел потихоньку. Разница в высоте между оврагом с ручьем и сахарной была примерно в 150 метров, то есть овраг располагался выше. Это я выяснил вчера, изучая свои найденные карты и заштриховывая простым карандашом между изолиниями по предложительному уровню затопления. Получалось, что от сахарной, если на лодке, пропетляв распадками, через 30 км был уже Тихий океан. Но это судя по старой карте, как теперь на самом деле неизвестно. По излиниям получалось, что уровень моря поднялся примерно на 300-320 метров, и побережье в прежнем виде отсутствует как таковое. Теперь сахарное побережье. Естественно, я не один такой выживший, как мне кажется. И где-нибудь в высокогорных районах все осталось таким же, как прежде. Наверное. Так в раздумьях часа за полтора я и добрел до оврага. По земле стали заметны тропки зверя, бегающего к водопою. Выбрал место для строительства шалаша метров в пятидесяти от водопада и, припрятав там принесенный инструмент и материалы, пошел принимать душ, опять пугая зверей нагишом. Пошарахался вдоль ручья, обсыхая и выбирая место, где можно удобно набирать воду. Нашел хорошее место, вымытое между камней глубиной с полметра вверх от водопада, примерно метров на 10. Поставил у корня дерева поудобнее водоноску. Начал наполнять емкости большой эмалированной кружкой. Набрав воду, оделся, взвалив на себя водоноску и отправился в Освояси. Я вполне успел к верхнему стоянию солнца, как уже для себя придумал название положению светила, и поэтому неторопливо прогуливался в сторону дома. Да и почти 50 литров за спиной особо не воодушевляли пробежаться по сопкам. В тени деревьев и вообще в лесу было гораздо приятнее находиться. Обратил внимание, что кусты стали более пышными что ли, или просто зелень более яркая у листвы, вот то что трава стала выше, как бы тянется к солнцу, это факт. Попалась семейка ошалелых фазанов, на которых я почти наступил, но стрелять не стал, еда пока есть, да и вообще, надо сначала придумать что-то с хранением, а потом запасать впрок еду, ну возьму ее сейчас пару петухов, охранить. думать в общем надо. Уже не только по придуманной мной традиции, но и из соображения безопасности, специально сразу не свернул по тропе в деревню, а продолжил путь по хребту к развалинам. Осмотрев бинокль деревню, которая теперь выглядела, конечно, тоскливо, бунгало-развалюха, пару фундаментов со остатками стен ниже к морю, куски заборов, много всякого бытового разбросанного и по фазанему полю слева, и много что висит, запутавшись в валежнике или ветках полобных деревьев. Некогда здоровенные проплешны пемзы, которые вся, вероятно, осыпалась во время землетрясения, оголив скалу под собой, и теперь почти от самых развалин, метров на 300 до фазаньего поля, из земли торчала оголенная скала, которая так разогревалась в верхнее стояние солнца, что на ней можно было бы бифштексы готовить, а дальше вокруг в тайга. Там, где повыше уровня сахарной, хотя бы метров на 50-100, деревья даже не поломаны. Ближе к берегу, конечно, очень много валежника. Но, во всяком случае, с дровами проблем теперь нет. Перевел бинокль снова на свой двор. Уже гораздо лучше. И вокруг бунгало, и кусочек огорода уже выглядит вполне прибрано и прилично. Ладно, вроде все тихо. Можно спускаться домой. Вернувшись к себе, я быстро переоделся в рабочее. Напился свежей воды, и пока есть время до жары, пошел поработать немного. Я вообще старался постоянно что-то делать. Ибо стоит остановиться, как накатывает вселенская тоска. И если до переезда в Сахарную я был, по сути, одиночка, то сейчас мне уже не хватало гомона соседских мальчишек, Бима, Васиного смеха. А после двух стаканов самогона его смех переходил просто в дикий гугат. Не хватает вечернего молока от Светланы. В общем, стоит остановиться, и тоска может сожрать. Так как забор со стороны его поля представлял из себя торчащие из земли арматурины, и уголок на полтора метра и с четырьмя рядами колючей проволоки между ними, он набрал на себя кучу хлама и мусора, что несло волной. И теперь это был толстый 40-метровый грязный червь, диаметром около двух метров, из которого торчали ветки, висели какие-то тряпки и прочие. Я разобрал всего пару метров в длину, сортируя то, что нацеплялось на забор. Тонкие ветки я рубил и связывал лентой от найденных видеокассет. Намытую землю раскидывал по грядкам в расчищенном месте. Начало припекать. И я отправился обедать еще вчера сваренной картошкой. Солил совсем чуть-чуть, так как соли пока взять неоткуда. И это меня напрягало. Запил вино, которое тоже подходило к концу. Осталось не больше литра. Уселся под навес в самодельный шезлонг, взял в руки бинокль Решил внимательно осмотреть берег внизу и берег противоположной сопки. Позавчера прибило ковер с матрасом. И я устроил себе что-то вроде Дастраханового очага. В общем, налаживаю быт и придумываю сам себе традиции. А еще на полке в подвале нашел связанную с шпагатом стопку каких-то вахтенных журналов, метеорологической станции ВЧ номер аж 1970 года. Пустые, то есть незаполненные. Их было порядка 30 штук. Сильно пострадали только два верхних и два нижних журнала и пошли в кучу под названием «На растопку». Остальные журналы решил вести. Ничего глобального, просто коротенькие записи в виде «Что делал?», «Что происходило, «Какие на завтра планы?». Так родилась первая короткая запись карандашом. Седьмой день после волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших, сходил за водой к ручью, продолжаю разгребать завалы, на завтра, разметить круг и сделать стационарный циферблат нового времени, разобраться с воняющей кучей, чистить забор у фазаньего поля. Карандашей и несколько даже цветных нашел тоже в подвале, в одной из солдатских тумбочек. Там же обнаружил готовальню полной инженерной комплектации, также 70-х годов прошлого века и офицерский планшет с такой же бородой. В общем, канцелярии тоже оброс немного. До окончания дальневосточной сиесты, как я уже в шутку назвал время обеда и пережидания жары, оставалось еще порядка двух часов. И положив поближе дробовик, решил подремать. Так, сильно не проваливаться в сон, из которого меня как выбресало, часа через два. Нет, ничего не случилось особо страшного. Просто перед отдыхом я разделся до трусов. И сейчас всем телом ощутил порыв ветра. Он был настолько резким, что я даже испугался. Подумал, что какой-то голодный зверюг кинулся на меня. Вскочив на ноги с ружьем в руках, огляделся по сторонам, двигаясь стволом в сопровождении взгляда. Я реально сильно испугался. Ибо, к примеру, перспектива разборок с родственниками убиенного мной медведя не радовала совсем. Но это был просто ветер. И если в этом новом мире восход солнца остался со стороны востока, то ветер был южным. Он слегка колыхал куски растянутого над развалинами дома президента, И благодаря ему же, я уловил еле слышимый прибой со стороны берега. Я увидел, как с юга ветер гонит несколько белых-белых облаков. Здорово! Был бы художником, кинулся бы рисовать уже эти белые-белые облака на фоне синего-синего неба. Как-то приподнялось настроение и, хватанул на радостях еще стакан вина, влез в робы и пошел работать дальше. Проковырялся почти до темна и ужинал уже при свете от горящего очага. Отварив немного гречки на курином бульоне из кубика, ну а что, на безрыбе, как говорится, нашел десяток кубиков в своем туристическом рюкзаке. В процессе разбора завала раскатал не один куб земли и нарубил, наверное, куба два веток, связав и уложив в поленницу. Также обнаружилось разное тряпье, сложил в кучу. Потом в море отсираю и посмотрю, что такое. Еще откопал здоровенное оцинкованное корыто. Причем оцинковка толстая, миллиметра 3-4, а само корыто литров на 150, практически крейсер. Будет в чем стирать белье и самому помыться. Еще раскопал моток веревки и очередную кастрюлю, уже третья из этой кучи. Гнездо у них там что ли? Отжав из пакетика чая остатки краски, выпил подкрашенного кипятка и заснул. После волны. День восьмой. Утро было точно таким же, как и все предыдущие после волны. Вчерашние облака уплыли, ветра не было, и небо опять было синим и чистым. Раздув угли в очаге, подкинул дров, поставил греться чайник и отправился прогуляться к развалинам. Затем, взяв найденные вчера в завалах трофеи, спустился к морю их отмывать. Нарвав травы, отмыл кастрюли и корыто. Затем наполнил морской водой и бросил отмокать в них тряпки, среди которых было старое солдатское одеяло, какой-то рваный женский халат и пиджак, тоже видавший виды. Веревки было метров 10, связанные из кусков в трех местах, но тоже пригодится. Кстати, в карманах халата обнаружил маленькие маникюрные ножницы, пару катушек ниток, иголку и булавку на отвороте воротника, а в пиджаке нашелся футляр с поломанными очками. Вместо душек – резинка от трусов. Линзы были как минимум плюс 4. Ну вот, будет чем теперь огонь развести, не расходы, и материальных ценностей. Я, конечно, нашел на днях еще одну китайскую зажигалку. И у меня в туристическом рюкзаке было и огниво, и пара герметично завязанных пакет коробков спичек. Но на открытом пространстве с помощью линзы и солнышка разводить огонь куда экономичнее. Да и в лесу можно зайчика поймать. Затем, позавтракав, выровнял и укрепил один из завалившихся столбов смытого забора, что раньше разделял мой и Светланы дворы. Отпилил часть, оставив примерно метр, и прибил сверху крышку от какой-то большой кастрюли. Макнув кусок тряпки в банку старой краски, сделал четыре отметки, зрительно разделив окружность на четыре сектора. На выгнутую петлю ручки в центре примотал кусок толстой алюминиевой проволоки и вытянул ее вверх сантиметров на тридцать. Ну вот. Сделал стационарные солнечные часы. Позже нанесу минуты и циферки нарисую. Потом принялся опять за расчистку забора. Вообще, периметр своего участка я решил так активно восстанавливать неспроста. Кроме наведения порядка, была еще одна цель. Защита от пожара. Ведь все очень сухое стало вокруг за эту неделю. А вдруг пал пойдет. Что такое пожар в хвойном лесу, я знаю не понаслышке. Попали мы как-то с Мишкой в это жуткое зрелище, в общем. Еле выбрались. Потом молоком три дня отпаивались. За время съесты надо будет сварганить какой-нибудь пояс под инструмент и прочее. А то больше хожу туда-сюда, то за топором, то за пассатижами, то за фомкой. Неудобно и нерационально. Время пролетело незаметно, и бурька низ желудка напомнила мне, что пора обедать и прятаться от солнышка. Посмотрел на часы. 16-20 дня. По-старому полдень. Сел вчерашнюю кашу, ломтик вяленой медвежатины, И запил мурсом из смородиного варенья, которое было уже с приветом, и возрастом не менее 2-3 лет. Такого варенья в подвале дюжина полулитровых банок, и я их сначала выкинуть хотел. Ну, до волны еще. А теперь это почти деликатес, но и витамины какие-никакие. Достав вахтенный журнал, сделал еще одну запись. Восьмой день после волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших. Сделал солнечные часы. И продолжаю чистить завалы. Две трети забора уже почистил. Смородиновое варенье очень хорошо пошло на морс. Завтра до обеда схожу на место, где очнулся в первый день. И заберу там бочку. Потом продолжу чистить завалы. Убрал канцелярию в тумбочку. И стал подбирать материалы для изготовления пояса под инструмент. Старый, но еще крепкий солдатский ремень. Кусок брезента. отрезанный от джинсов штанины. Какая-то кожаная сумка для документов с целым замком молнии и двумя отделениями. Рукодельничал я часа три. Прям увлекся, можно сказать. Шивал все капроновой ниткой, выпученной из обрезки веревки. Все кончики потом подпалил и заправил шило, чтобы ничего не торчало. Получилось очень даже. А так как сравнивать не с чем в данный момент, то вообще шедевр. Возможно, в будущем в РПС переделаю. Теперь, например, при условии, что я в одних труселях, У меня на поясе можно разместить молоток, фомку, топорик, пассатижи, нож. Десяток патронов к дробовику, а к нарезному в полтора раза больше. Фляга, спички, зажигалку линзу, ну и кучу мелочевки. Одним словом остался я доволен сам собой. Влез в робу, нацепил пояс и пошел продолжать чистить забор. К вечеру и закончу, наверное. От арматурин и уголков забора в вглубь огорода метра на три и во всю длину теперь был расчищенный участок. Можно потихоньку начинать делать грядки. Наделаю из веток, которых теперь не знаю, куда девать, невысоких щитов, чтобы укрепить терраски. Участок-то под уклоном. В процессе расчистки, кроме елок-палок, достали следующие трофеи. Искорежная детская коляска. Еще какое-то шматье в комьях грязи. Пол собачьей конуры с куском цепи метра два. Ну и, собственно, труп рыжей лайки в ошейнике на конце цепи. Также нашел овчинный тулуп, туго свернутый мехом наружу и перетянутый в трех местах армейскими тренчиками. Я сначала принял этот тулуп тоже за труп животного, но когда пытался зацепив крюком на черенке от лопаты его оттащить ниже к морю, где и сложил кучу хвороста и веток, на погребальный костер, понял, что это не животное. Отложил тулуп, застираю завтра и повешу сушиться. Тулуп – это вещь. Кроме трупов домашних животных, за все время расчистки забора выкопал также троих односвечан, двух женщин и подростка. Их трупы по очереди на куске линолеума я также спустил вниз и приготовил к сжиганию. Сегодня вечером это сделаю. Крышка часы показывала, что уже 25 часов по новому времени. Значит, часа через два стемнеет. Отлил немного керосина из лампы в банку и пошел к погребальному костру. Поплескав керосином, я его запалил. Сухие ветки очень быстро разгорались и давали очень много жара. Отойдя подальше, немного постоял, вроде как попрощался. И пошел домой снимать робу. Затем схожу на пирс, как я уже стал называть руины дома бабы Зои. Искупаюсь, а потом готовить ужин. Отварив три картофелины и вскрыв банку тефтелей, а-ля завтрак туриста, у которого истек срок годности пару месяцев назад, но она была не вздута, и на вкус и запах так вообще вкуснотища, я уселся ужинать. На дворе уже стояли сумерки. Солнце скрылось за сопками, оставив на небе еще не потухшие оранжевые оттенки которые очень живописно отражались в зеркале водной глади. В лесу попискивала какая-то ночная птица. И вообще, кроме звуков живности со стороны леса, вокруг не происходило ничего. Тишина. И только снизу, со стороны уже почти прогоревшего погребального костра, раздаются еле различимые потрескивания. Поставив на свой дострахан три свечи в подсвечниках из сколотых чашек, ибо от костра было мало света, Я принялся более тщательно разглядывать карту и продолжать закрашивать глубину затопления. Через примерно полчаса штриховки и обвода контуров в мягким карандашом красного цвета мне стало понятно, что я нахожусь на острове. И от этого по спине сначала пробежал холодок, и я немного разнервничался, продолжая обводить контуры штриховки. Оказалось, все не так уж и страшно, и чего я поначалу испугался, непонятно. В общем, картина была примерно такая. Остров Сахарный как я его назвал, выглядел нечеткой буквой «У». Такой мультяшной была еще небольшая клякса, или запятая, примыкающая к острову. И мой дом находился на правой вершине этой буквы. Померил максимальную длину острова – 22 километра. В самой узкой части – 2 километра. В самой широкой – 12 километров. Ну, это все, как говорится, на бумаге. Как оно на самом деле, пока неизвестно. Вот обустроюсь и пойду в обход острова, в экспедицию. Клякса была на расстоянии от острова сахарной порядка 100 плюс-минус 30 метров в самом узком месте пролива. Получился еще один остров – Васин. Может и не пролив там, а отмель какая-нибудь. Скажу потом, гляну. Да, на нем располагалась Васина сопка. Остров образовался почти круглый, только небольшой мыс, получившийся из хребта невысокой и пологой сопки, плавно скатывающейся в воду, превратил остров в запятую. По площади он уступал моему примерно в три раза. Его максимальная ширина была от мыса до противоположной стороны 5 км. От материка, точнее от того, что осталось от Южного Приморья, насколько было видно из карты, меня отделял 5 пролив. Примерно 10 км было до мыса, где раньше был поселок Лесной. И я очень надеялся на то, что там кто-то выжил. Вообще карта была 1 к 500 тысячам. И отметить все точно, естественно, получалось с трудом. Был у меня еще автомобильный атлас в масштабе 1 к 100 тысячам, но его превращать в книжку-раскраску пока не хотелось, и я с ним только сверялся. А вообще, по карте получалось, что от границы с Китаем до Комсомольска-на-Амуре теперь океан. Затушив свечи и подогрев чайник, налил себе морса, и попивая сладкий напиток, я развалился, как тот римлянин на матрасе, всматриваясь в звездное небо. Тихо, красиво. Вот же интересно. Вроде бы произошла планетарная катастрофа, погибли, вероятно, миллиарды. Я покосился на карту, где почти две трети Китая подлежало заштриховке. А вокруг все равно, красиво и спокойно. Мы ведь, то есть люди, как паразиты на этой планете. Подобно раковым клеткам, живущим только для себя, заботясь только о своем благе, забывая, что обязаны этой планете жизнью. И, вероятно, Земля решила вопрос заболевания паразитами небольшими водными процедурами и разминкой в виде землетрясений и наклона оси. А тем людям, которые пережили это, представлен возможно 101 и последний шанс исправиться, так размышляя о высоком я и заснул. После волны, день 9. Сделав все утренние дела, то есть совершив прогулку к разваренным и позавтракал, решил по-быстрому сходить застирать все найденное вчера трепье. Тулуп мне вчера показался тяжеловат, вероятно из-за грязи, и я решил развязать туго связывающие его тренчики и встряхнуть для начала. Провозился с пряжками ремней пару минут. Мне уже стало понятно, что внутри что-то завернуто. Снял ремни, я потянул тулуп за край и вытряхнул задержимое на землю. Просто праздник какой-то. Правда, лыжи то мне нахрена? На землю выпали подарки, которые кто-то из местных мужиков, вероятно, приготовил закинуть в зимовье. Другого логического объяснения такому комплекту у меня не нашлось. В общем, мне досталась пара видавших виды лыж тайга, Курковка ТОС-63 аж 1969 года, патронов штук 40, в основном латунные гильзы, отличная самодельная финка, небольшой топорик, моток веревки, фляга и армейский котелок. Все поверхности найденных трофеев пришлось оттирать сначала тряпкой с мыльной водой, а потом с керосином. Внутри котелка была подкопченная, снизу, алюминиевая кружка с заплетенным шпагатом ручкой. Вилка, ложка, советский складной нож и два коробка спичек в презервативе. В фляге был явно самогон, судя по запаху. Да уж, теперь у меня целый арсенал. Совсем недавно думал, что таскать дробовик все время с собой тяжело, а теперь я посмотрел на печь у которой и на которой лежал разный инструмент, и мой, и найденный в процессе уборки. А теперь я сделаю себе обрез. Вывал ножовочное полотно и провозился почти час, чтобы отпилить стволы и приклад. Как говорится, довел все напильником. И вуаля, смерть председателя готова. Досталось патронтаже одну латунную гильзу. Ага, самокрут. Сбоку процарапано П, пыш сидит плотно и залит парафином. Пулевой что ли? Но сейчас и проверим. Вставил гильзу, взвел курок. Прицелился в доску, останков ворот. Бах! Фу, дымарь что ли? А какая уже, впрочем, разница? Я нашел свой охотничий ящик с причиндалами для снаряжения патронов еще в первые дни. Порох у меня есть и капсулей немного. Правда, мои капсуля в латунке никак. Но есть сверла вон в наборе. Высверлю донцы под кВшный капсюль. Вообще охота 16-м калибром это для большого профессионала, к кековым я себя не относил. Поэтому обрез именно как оружие самообороны меня радовало больше, чем полноценная горизонталка 16-го калибра для охоты. Патрон оказался действительно пулевой, и я перебрал весь патронтаж в два небольших кожных подсумка на 10 патронов каждый. Подсумки эти, кстати, были просто произведением искусства, стояло клеймо какого-то завода и год. 1950 красивый давленный рисунок на толстой коричневой коже на тему камыш, болото, утки, спаниель. Один подсумок я сразу прицепил на мой супер -пояс и перебрав патроны, протирая каждый намоченный в керосине ветошью, выяснил, где что. Воткнул подсумок 5 картечных и 5 пулевых. Один из тренчиков, в котором был перетянут тулуп, я приспособил под ремень для обреза, изготовив самодельные антапки. Теперь поход за водой, например, будет переноситься полегче, ибо шагая по сопкам долго и с нагрузкой, коришь себя за каждые лишние 100 грамм веса. Собрав грязное тряпье, понес его к морю отстирывать. Провозился около часа и развесил у дома бабы Зои на растянутой между подправленными мной трубами от забора веревку. Тулуп, вполне приличный пододеяльник, скатерть или платок, рубаха какая-то цветастая и женское пальто. Правда, женщина была, наверное, совершенно необъятная. Завтра пойду за водой и все перестираю уже в чистом ручье с мылом, прополощу и высушу. Стал собираться в поход за бочкой. Дорога, конечно, дальняя, но часа два протопать туда придется. Поискать место, перекусить может захочется и с грузом обратно, чтобы успеть до жары. Одел энцефалитку, на голову, на манер шимага, намотал кусок белой простыни. Приладил на поясе финку и топорик. Мультитул тоже перекочевал из моего рюкзака на пояс в отдельном подсумке. Еще флягу и армейский котелок из тулупа, к который к тому комплекту, что там был, проложив маленьким полотенцем, чтобы не громыхало, поставил банку перловой каши со свининой и бросил несколько пакетиков чая. Воды взял еще литр отдельно в пластиковой бутылке из-под газировки какой-то. Для нее очень подошел подсумок, пошитый из штанины от джинсов. Чтобы делать отметки в пути, прихватил карту и компас. Кстати, солнце теперь восходило на северо-востоке. Но это при условии, что компас не погоду показывает. Отметив на карте, исходя из ориентиров новый север и юг, большой жирной стрелкой и убрал планшет. Плотно смотал в метров 10 веревки, тоже закрепил на поясе. И, перекинув через голову ремень обреза или мешок бинокля, потихоньку зажигал вверх к в оче. Пройдя полчаса, все-таки решил идти не по нейтронному лесу, а примерно по кромке где остановилась и пошла вниз вода. Вдруг найду что-то или кого-то. Протопав еще минут 40, присел на табурет. Да, из небольшой кучи мусора торчал табурет, и я высвободил его ножки из грязи, стряхнул и, поставив, уселся на него, взял отметку на карте. Так я назвал ориентир – табуретка. Осмотрелся в бинокль, отхлебнул воды и пошагал дальше. Метров через сто обнаружил кучу разбросанного трепья и остатки мебели. На дверце, от какого-то шкафа, я заметил закрепленное зеркало, небольшое. Пригодится. Сделал я себе заметочку, потом заберу. И пошел было дальше. Но рядом увидел крышку не только мода, не то столика. Но главное, там был небольшой ящик. Приложив немало усилий, приподнял за край и оттащил в сторону. Так, небольшой ящичек, выдвижной, закрыт. Это не проблема. Перевернув стол, я хватил пару раз топориком по разбукшему фанерному дну ящика. Что тут у нас? Ага, всякая женская бижутерия, нитки, иголки, пуговицы, все по баночкам и коробочкам, пара хороших ножниц и несколько тысяч рублей, завернутых в полотенце. Я даже не считая, сколько просто выбросил. Сыпав содержимое ящика в сумку, пришитую к поясу, побрел дальше. Пока дошел до бочки, у меня нарисовалось несколько ориентиров на карте и заметок, записанных в вахтенный журнал. Бочка лежала так же, как я ее и оставил. Не нужна никому, наверное, кроме меня. Хотя, если бы ее не было, то я бы обрадовался, скорее всего. Походил вокруг между поваренными деревьями. Только сейчас для меня дошло, что я действительно родился в рубашке. В радиусе 30 метров осталось нормально стоять всего несколько деревьев, на одном из которых я и завис тогда с бочкой. В этом месте распадок сужался и уходил вниз. Значит, поток тут был очень мощный, и бочку, к которой я успел зацепиться, вероятно, просто подкинула потоком вверх. Долго изгалялся с тем, чтобы обвязать бочку, и чтобы удобно было ее тащить в виде ранца. Так-то она не тяжелая, париэтилен, но габаритная, на 220 литров. Постоял еще, отметил на карте место, навьючился и побрел обратно. Примерно через час обратного пути заметил на дереве слишком ровную толстую ветку. Это оказалась вязанка удочек, несколько бамбуковых колен, еще времен СССР, наверное, и телескопичка с катушкой, примерно того же времени. Вокруг пучками спутанная леска с крючками и поплавками, которыми эта вязанка и зацепилась. Снял бочку-рюкзак, влез на дерево и с помощью финки высвободил свою находку из веток. До развалин части шел с перекурами, периодически останавливаясь и осматриваясь. Ничего выдающегося больше не обнаружил и решил от разварен спуститься к дому на прямке через скалу и фазанье поле, где меня поджидало сразу два сюрприза. Во-первых, это дорожка, из бруса, скорее всего, от моей бани, хотя не факт. Растянувшаяся метров на сто, часть валялась в открытую, а часть торчала из намытой земли и веток. Во-вторых, я провалился в какую-то жижу по колено. Сначала подумал, что наступил в гниющий труп или на тушу животного, от чего меня чуть не стошнило. Но выяснилось, что это просто мокрая земля. Мокрая земля? С чего бы? Поджим! Воткнул первый попавшийся под руку дрын на том месте. И как молодой сайгак побежал к дому, забыв, что за плечами висит бочка. Хоть и полиэтиленовая. Весело, наверное, со стороны выглядело. Черепашка-ниндзя, блин. Прибежал к дому, скинул с себя все, кроме оружия, схватил штыковую лопату и побежал назад. «Вот что бегать?» спрашивается. Никуда же уже не денется. А нет, как молодой несся к торчащему из мокрой земли дрыну. Вода начала проступать, когда я прокопал вглубь примерно на полметра. Ну и в ширину на метр откинул землю. Опустившись на колени, как загипнотизированный, смотрел на неспешно поднимающийся уровень воды в яме. Потом копнул еще глубже, пока лопата не начала позвякивать. Ударяясь от песчаник в глине, расширил еще немного яму и прокопал желобок для стока. Чтобы яма не осыпалась, наносил досок от забора. И заострив с одного конца топориком, топориком же и заколотил их под конус, подгоняя друг к другу. Потом, опустившись на землю рядом с источником, я просидел почти час, просто смотря на воду, которая, набравшись в яму, вытекала через желобок вниз и через пару метров впитываясь в землю исчезала. Начало припекать солнце, и меня охватил приступ паранойи. Я, боясь потерять только что обретенный источник, подумал, что сейчас он высихнет. Начал спешно сооружать над ним навес, забив по периметру ямы несколько кольев, закрепил их горизонтальными жердями, привязав проволокой. Потом перекрыл эту конструкцию кусками битого шифера, подобрав более или менее большие куски. От начавшейся жары надо было прятаться. И, вернув себе самообладание, я побрел до своего бунгало, до которого было метров сто, не больше жадно вылокав пол фляги воды, я опустился на матрас и вырубился. Проспал примерно три часа, попил и взялся за канцелярию. Девятый день после волны. Утренний осмотр территории не выявил выживших. Сходил за бочкой, собрал немного трофеев и сделал отметки на карте. Обнаружил поджим в 100 метрах от дома, откопал и облагородил источник. Сырую пить не рискну. Хоть вверху трупов и не обнаружил, все равно прокипячу сначала. Завтра устроил выходной, устал. Решил для себя вести свой календарь. В неделе 10 дней, 10 выходной. Убрав журнал, пошел проверить источник. Вода уже очистилась и была прозрачной. Но на дне было видно глину и тонкий матовый слой грязи. Песка и гальку было взять неоткуда. И я потратил час на то, чтобы расколоть несколько кирпичей кувалдой, как можно мельче. Потом собрал кирпичную крошку и засыпал дно источника. Вот, гораздо лучше теперь чище будет. Если этот поджим никуда не уйдет, то огород можно засаживать смело. А я все волновался. Как огородничать при такой жаре? Уже было собрался в лесу у оврага грядки копать между деревьев. Так как обед нагло продрых, достал банку каши из котелка, что брал с собой. Настругал щепок в очаг и, подсунув обрывок бумаги, зажег линзой огонь. Подкинул дров, вскрыл банку, высыпал содержимое в кастрюльку и поставил на плиту на пару с чайником. В я налил воды из нового колодца, на пробу, так сказать. Вот попью чайку, и если потом не принесет или не заболеет какой-нибудь холерой, то считай, жизнь налаживается. Кстати, о холере. Уже достала эта воняющая куча в огороде, размерами в высоту по 2 метра в верхней точке и площадью примерно 4 на 6 метров. Однако разбирать ее надо. Ничего, вон забор расчистил, с дороги все собрал по периметру от места, где были ворота и до загородки под уголь, и эту кучу разберу. Пообедав, переоделся в рабочие, нацепил пояс с инструментом и пошел искать источник вони, в смысле кучу разгребать. После трех часов работы стало понятно, что это за куча такая. Сорванную потоком крышу дома перевернула и с размаха опустила на сарай и курятник. Птица же была, считай, в клетке, а потом ее еще и волной и крышей задавила. Так что источник испорченного воздуха был найден. Я в быстром темпе начал все разбирать, складывая доски, шифер и кровельное железо в аккуратную кучу у одной из целых стен дома. Сарай-мастерскую просто сложила на бок, в сторону фазаньего поля, и я аж запрыгал от радости, как ребенок, ибо там слишком много всего лежало, и осталось лежать ценного. А учитывая современные реалии, бесценного. Намахался я, конечно, гвоздодером и молотком, да и натаскался за сегодня. Ладно, главное, вонючие тушки собрал. Отнес на кострище и сжег. Потерпит сарай до одиннадцатого дня теперь. А сейчас ужин и спать. После волны. День десятый. Открыв глаза одновременно с первыми лучами солнца, я еще повалялся с полчасика. Выходной как-никак. Скрутил спальник, развел огонь и поставив греться полный чайник, отправился на разваренный. Выходной и выходным, а утренний дозор никто не отменял. Покрутился на 360 градусов, осматривая все вокруг. Вроде все по-старому. Только мне, возможно, показалось, но в стороне Васиной сопки, у самой кромки воды, вроде было шевеление какое-то. Бинокль хорошо увеличивал и позволял рассмотреть очень многое, однако либо зверь затаился, либо ушел в лес и скрылся в валежнике, или действительно показалось. В общем, к завтраку спустился я слегка озадаченным, чайник уже кипел вовсю, заварив свежий пакетик, вскрыл банку сгущенки, отлил в чашку и макая туда галеты, которых уцелело в подвале всего несколько пачек, принялся за завтрак выходного дня. Несмотря на объявленный самому себе выходной, поработать не надрывая пупок, я все же собирался. Еще вчера засыпая, я придумал применение пластиковой бочки. Я сделаю у родника еще один небольшой навес. Сколочу невысокий козелок и установлю на нем разрезанную вдоль бочку. Будет ванна. А вторую половину от бочки пристрою пониже родника. Прокопаю желоб, выложу шифером. От родника будет стекать вода и наполнять вкопанную половинку. Из нее будет удобно черпать воду, не поднимая муть в самом роднике. И самое главное, там можно будет сирать. Накидав примерный эскиз в голове, принялся за работу. Бочку резал старым кухонным ножом, предварительно расклив его в огне. Получилось почти ровно. Сколотил козелок, установил половинку, прихватил в четырех местах по краю гвоздями к козелку. Конечно, не джакузи с гидромассажем, но зато есть где помыться не чапая перед этим пособком почти 8 километров. Так, не торопясь и в удовольствие, я провозился часа 4. Все-таки навыки не кабинетного инженера сказываются в положительную сторону. Оборудовал я себе отличный банно-прачный комбинат. До обеда оставалось еще пара часов, и я решил разметить дорожки от дома до бани и до туалета, которые выложу досками, которых теперь очень много где валяется. И если их не использовать, то потом только в костер. Испортится в земле. Ну что, на следующую неделю включу в план работ. Вообще, работая вот так вот, не монотонно, можно многое сделать. Конечно, устаешь, но из-за смены вида работ это не так чувствуется. Так что 2-3 часа в день можно потратить и на деревянные дорожки. На обед приготовил себе рис с сайрой и запил холодным чаем. Потом, подтащил к матрасу несколько стопок журналов, найденных при разборе свалившейся крыши, я развалился в тени брезента и стал их перебирать. Радости моей не было предела, когда перебрал в подписку «Арман газеты» периода 76-80 х годов, я докопался до нескольких внушительных стопок журналов «Техника молодежи» и «Моделист-конструктор». Отлично! Теперь есть чем заняться в сиесту. После обеда я пошел неспешно разбирать остатки крыши и курятника. Перетаскивая к дому очередную стопку досок, я услышал выстрел который раскатом заметался между склонами сопок и затих в тайге. А потом лай, очень знакомый лай, где-то далеко. Дернул с одного из гвоздей, заколоченных мной недавно в стену бинокль, я побежал повыше, к туалету. Я немного покрутился, высматривая что-нибудь. Ничего, может подняться на разваренный? И тут опять лай. Точно, оттуда же, где мне показалось, что я видел какого-то зверя. Руки тряслись от волнения. Я поставил под бинокль доску как опору и стал всматриваться в место на склоне Васиной сопки. Ага, силуэт человека в комбинезоне, что ли. За спиной ружье. Силуэт что-то достает палкой из воды. Ни хрена себе. Рыба. Это по рыбе, что ли, стреляли? Рыбка с половиной силуэта, точно. И когда человек выволок жердью рыбу повыше на берег, из кустов выскочила собака и опять залаяла, покусывая то жердь, то рыбу. Это же бим! Я разволновался. Руки затряслись еще сильнее. И от следующей картины бинокль вообще чуть ли не выпал у меня из рук. Силуэт выпрямился, стянув с головы что-то вроде тюрбана. Рыжие волосы сразу рассыпались по плечам. И жестом, который в генах только у русских женщин, она вытерла под солба тыльной стороной ладони. «Светлана! Это точно она!» «Так, что делать? Как подать знак? Стрельнуть? Костер?» А ну возьми себя в руки, сказал я вслух. Во-первых, если стрельнешь, она может и услышит, но не увидит ничего. А во-вторых, на костер уйдет время. К тому же вон уже уходит она, куда-то вверх по склону, взваливая на себя рыбину. Бимка весело подпрыгивая бежал за Светланой. Я смотрел им вслед, пока они не вскрылись в валежнике и кедраче. Я опустился на землю, лег на спину, раскинув руки и, глядя в синее небо и обращаясь к кому-то или чему-то всемогущему и всесильному, прошептал. «Спасибо. Вот мы вроде абсолютно чужие друг к другу люди со Светланой, но за время проживания по соседству какая-то, как говорят искорка, все-таки проскочила между нами. Нечего скрывать, она была мне симпатична, правда я никак не мог найти подход к ее, так сказать, своеобразности, а теперь в нынешних условиях она была самым близким мне человеком, а Бимка, так вообще сыночек». В общем, поднявшись с земли, я решительным шагом направился к дому, готовиться к походу к Васиной сопке. Над картой просидел около часа, все-таки пытаясь выяснить, смогу ли я посоху пройти на Васину сопку. Решив, что готовиться надо к разным вариантам, я в спешном порядке начал раскидывать руины сарая, ибо там находилась куча всего автомобильного, что я покупал перед отъездом из города. В частности, 8 камер, насос от мотоцикла, да и сам мотоцикл. Хотя ему, наверное, уже конец, после утопления. Но не до него сейчас. С моим стилем плавания, а именно топориком или утюгом, мне нужно средство переправы, если между нашими островами все-таки 150-метровый пролив, а не отмер или коса. Я нашел то, что искал. Четыре камеры я плотно скрутил веревкой, которые тут же нашел в сарае с избытком. Нашел и насос, но его пришлось перебирать, обильно залив маслом. Через час я был готов, в самодельный пояс сложил все необходимое, в рюкзак сложил камеры, насос, крепежный материал, кусок брезента, пару кусков фанеры от какой-то мебели для весел. До максимально узкого места между нашими островами я решил идти верхами, то есть по незадетым волной местам, так быстрее и не придется лезть всю дорогу через валежник и завалы. Сверился еще раз с картой, одел рюкзак и перекинув через голову ремень обреза выдвинулся. К нужному месту я вышел через 5 часов. Нашел более-менее пологий спуск к воде. Да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вспомнил я пословицу. Все-таки пролив, и метров в двести, не меньше. Что ж, стемнее часа через три, так что не буду гнать лошадей. И спокойно приготовлю материалы, и займусь плотом. Нарубил жердей, обтесал, чтобы не торчало ничего. Затем накачал три камеры, и связал между собой, накрыл брезентом дабы не повредить резину. Затем закрепил, перехватив веревкой четыре жерди поперек, как лаги, а сверху уже начал укладывать жерди вдоль. Плод получился примерно 1,5 на 2,5 метра. До темна я успел все скрепить и проверить надежность, спустив плод на воду и попрыгав на нем. Ну, вроде устойчиво и хорошо держится на воде. Затащил обратно на берег, привязал. А вдруг белки сопрут? Развел костерок и, согрев кипятка в кружке, заварил чай а в котелке сублимированную лапшу. Я поужинал. Улегшись прямо на плод, подселив спальник, я долго смотрел на звезды и не мог уснуть. Никак не мог вспомнить ее лица. Вот бывает же так. Увижу, узнаю, а лица вспомнить не могу. Так и уснул, пытаясь выцарапать из памяти черты лица Светланы. После волны. День одиннадцатый. Проснулся с восходом, и пока грелась вода на чай, я изготовил два весла и прикрепил их по бортам, на уключили, сделанные из веревки. Быстро попив чай, перегрузил барахло на плот и оттолкнулся от берега. «Ну, с Богом!» – сказал я, сел на колени, подложил спальник и попробовал погрести. Получалось не очень. Ни в строительстве плотов, ни в мореплавании я не преуспевал до этого. Однако я плыл. Плыл вполне уверенно, громко плюхая веслами в рассветной тишине. Половину расстояния я преодолел, пытаясь переловчиться к веслам и вообще, к тому, как ведет себя на плаву мое плавсредство. На вторую половину уже более уверенно, целенаправленно и быстрее. В общем, через полчаса я причалил к толстому корню поваренного дуба. Привязав плод, выбрался на берег. Застегнув на себе только пояс и повесив на плече обрез, я зашагал к зимовью. Заметив не то что свеженатоптанную тропу, но явно свежие следы. Подъем в сопку занял почти час. Я отметил четкую границу прохождения волны. Валежник кончился, и идти стало легче. Лес в основном здесь был хвойный, и очень приятно пахло. Сквозь ковер опавших иголок настойчиво пробивалась свежая трава, и совсем молодые побеги папоротника. Вот так растительный мир думает, что наступила весна. Первым мне навстречу выскочил Бимка. На то он и собака. Наверняка почуял приближение гостя. Бим сначала залился громким лаем, Потом, увидев меня, он замер на секунду, наклонил голову сначала на один бок, потом на другой, и неистово виляя хвостом и издавая нечто среднее между скулением и писком, он пулей полетел ко мне. Я опустился на колени, раскинув в стороны руки. Подскочив ко мне, он встал на задние лапы, а передними обнял меня за шею. Начал облизывать мне лицо, продолжая скулить. Я обнял его теребя по холке и сам был готов скулить от радости, не в силах сдержать слезы. На пригорок сбежала Светлана с ружьем в руках, в каком-то комбинезоне и резиновых сапогах. Увидев нас с Бимом, она как будто потеряла равновесие. Оперевшись на ружье, медленно опустилась на землю и закрыла лицо руками. Ее плечи подрагивали. Я встал и направился к ней. Бим, как заведенный, скакал вокруг меня и лаял, пытаясь сигануть повыше. Подойдя к Светлане, я опустился рядом на колени и положил руки на ее дрожащие плечи, которые сразу же замерли. И она подняла на меня взгляд. «Ты почему так долго?» – спросила она и уткнулась мне в грудь лицом. Ее плечи затряслись снова. Она плакала, но очень тихо, почти не слышно. «Так ты же забралась далеко!» – ответил я шепотом и спросил. «Где пацаны?» «Там, в зимовье», – сказала она. «Ну что, пойдем собираться?» «Куда?» «Домой». Переправлялись за два рейса. Сначала перевез мальчишек и Бима потом Светлану, и кое-что с зимовья. Несмотря на то, что провозились со сборами, переправой и разборкой плота, путь домой мне показался гораздо быстрее. Протопов часа три сделали привал, напиться и передохнуть. «Там было где взять воду?» – спросил я у Светланы, протягивая ей флягу. «Да, нашла в паре километров от зимовья ручей». «А ели и запасы?» «Да, но кончились они быстро, зато там ружье вот было и патронов два десятка». Она кивнула на не новый, но хорошего состояния ИЖ-27. «Так, а ты в рыбу стрелял, то зачем? И что это за рыба такая?» Их там несколько было, не зная, что за рыба. Наверняка это уже что-то не местное, но вкусное. Я их заметила позавчера, когда селки ходила ставить. Они у берега крутились, у самой поверхности, где туша барана у воды лежала. Запах, наверное, привлекал. Ну, привязала тушу за дерево и спихнула наполовину в воду, как приманку. Ишь ты, хорошо придумала. Сергей, я своим хозяйством и охотой уже больше десяти лет живу. Не думаю, что у меня на это не хватит мозгов, а тем более, когда стоит вопрос покормить детей. Я и не думаю, совсем наоборот. Так, а чего стреляла-то? А чем ее брать? Можно было бы это к жерди привязать, но большая рыба сорвалась бы. Светлана показала мне мой нож и добавила. Вернуть? Оставь. Если бы ты мне нож не оставил, утащила бы нас вниз. А так я смогла сориентироваться. Подтянула мальчишек к себе и отрезала бочки. А потом ножом за стволы цеплялась, пока не удалось надежно зацепиться. А как? Не знаю, на второй день на него наткнулась. А меня просто смыло, до да головой ударился, пока волнуешь швыряло. Вот тут очнулся, на дереве висел. Я протянул Светлане карту с моими отметками. Очнулся и побрел. Ух ты, карта! Ты где ее взял? У себя, дома. Дом только наполовину снесло, так что в нем и живу. Да и из вещей много что уцелело. Это как? Два кедра, что за домом были, не дали потоку спихнуть дом, только крышу оторвало и на огород кинуло. Чудо. Вот именно. Но там и силы волны не было. На 30 метров выше волна не прошла уже. А мой дом? Ну, только печь стоит, и то покосилась. Больше ничего? Ничего. Мальчишки, Андрей и Денис, внимательно слушали наш диалог, а потом старший 13-летний Андрей спросил. «Дядь Сергей, а мы теперь вместе будем жить?» «А ты как хочешь?» «Я хочу вместе!» и «Я тоже хочу!» добавил Дениска. Ему было 11 лет. «А мама ваша хочет?» спросил я у них и посмотрел на Светлану. На что она посмотрела на меня в ответ, как-то оценивающе, и пронзив взглядом, так что аж в затылке зачесалось, Поправила рыжий локон, согласно кивнула детям и, улыбнувшись, ответила, «И мама тоже хочет». «У меня аж отлегло. Немного зная ее характер, я не был до конца уверен, что она согласится жить под одной крышей с малознакомым, да еще и городским мужиком. Может, перекусим? Идти еще часа два, два с половиной. Или потерпим до деревни?» – предложил я. «Потерпим», – ответила Светлана, решительно вставая с земли. «Хорошо. Тогда потопали дальше». Забрались на разваренные ВЧ. часа через три. Все-таки в гору, да и с детьми, которые, надо отдать им должное, ни разу не писнули за всю дорогу. Только Биму было жарко бежать, и мы еще несколько раз останавливались напоить собаку, да самим попить и отдышаться. Светлана стояла и смотрела вниз, на небольшой залив, под толщей воды которого покоился поселок Солнечный. Потом спросила, «Ты нашел кого-нибудь?» «Да, нашел Михалыча еще несколько человек, кремировал их». Вон там, у берега. Ну что, пошли? Пойдем. Зашли во двор со стороны дороги. Бимка сразу кинулся все обнюхивать и метить территорию. Ну вот, располагайтесь. А я пока обедом занимаюсь, вы идите сполоснитесь. Где? Удивленно спросила Светлана. Да я же ванну сделал. Вон, видишь, навес. Там родник. А рядом две половинки бочки. На козелках. и вкопано. Ух ты! А вода откуда? Из скважины? Нет. Из скважины вода ушла, а там поджим откуда-то взялся. Ну, прокопал я его поглубже и обустроил для забора воды. Да я смотрю, ты тут вообще зря время даром не терял. Ну а что, жизнь-то продолжается? Это верно. За первые несколько дней, может, и не свихнулся только потому, что постоянно чем-то занимался. Ладно, вот вам мыло, ведро и простыни вместо полотенец. Мыло и простыни? Повторила за мной Светлана, принимая от меня вещи. «Откуда?» «Да я же говорю, почти все уцелело мое хозяйство». «А что есть переодеться?» «Спросила Светлана». «Эм, ну, моя одежда. Да вот, пособирал кое-что и отстирал». Сказал я, указав на полку у комода. «Вот это и это возьму», сказала она, сняв с вешалки недавно найденную и отстиранную цветастую рубаху. «И мои обрезанные из джинсов бриджи. Бери». Светлана еще раз посмотрела в сторону моего банно-прачного комбината и спросила. «Можно еще просто? Я там штору сделаю». «Зачем?» Светлана недоуменно приподняла бровь. «Как же симпатично у нее это получилось!» «А, прости, туплю! Вот, держи!» Наверное, покраснел, ответил я и вручил ей толстую штору и небольшой моток веревки. «Мальчики, идем, поможете!» Позвала она детей и направилась к ванной. А я спустился в подвал, набрал картошки, консервов и пшеной крупы на кашу бимки, Развел огонь и поставил вариться картошку в мандирах и кашу. Пока варится обед, решил по-быстрому сходить и загородить туалет. Пока работал над ограждением туалета, было слышно, как плескаются и смеются мальчишки. Господи, но ну неужели надо было уничтожить почти весь мир, чтобы я начал понимать, в чем истинные человеческие ценности принеслось в голове? Перестав стучать молотком, я повернулся в их сторону. Дети сидели в ванне, что была на козелках, и, смеясь, поднимали вокруг себя брызги и мыльные пузыри. Закончив, я вернулся в дом, где на очаге уже сварилась и картошка, и каша. Вывалив в кастрюлю с кашей банку тушенки, перемешал. Затем отложил порцию в маленькую миску и поставил оставать на тумбочку. Бим сразу сообразил, что это для него, и уселся рядом с тумбочкой охранять. Но ты только не обощайся, это тебе в честь праздника, такое угощение!» Сказал я Биму, потрепал его между ушей. «Есть куча комбикорма и птичьей еды, вот из них и буду тебе кашу варить. Ну и сам, что в лесу добудешь, тоже твое!» Светлана с детьми закончили закончились водными процедурами и направились ко мне. Дети завернувшись в полотенце, а Светлана в моих, точнее уже в ее, обрезанных по колено джинсах. Но садитесь сюда, берите картошку, сейчас консервы открою. «Что, прямо вот на полу?» – радостно спросил Денис. «Да, прямо на полу, как японцы. Только вот стол надо будет сделать. Одному-то мне и перевернутого тазика хватало». «Класс, на полу!» – заулыбался Андрей и посмотрел на мать. Светлана села рядом со мной и стала помогать с сервировкой стола. И тут я вдруг спохватился и побежал в подвал. Надо же отметить встречу. Сказал я, вернувшись, выставляя остатки вина и по банке консервированных ананасов пацанам. «Хорошая мысль», — согласилась Светлана. И тут гавкнул Бим. «Мол, вы что, забыли про меня?» Мы рассмеялись, и я снял с тумбочки миску с кашей и отдал собаке. Андрей весьма умело вскрыл ножом обе банки, что я оценил, отметив про себя, что этим пацанам суждено стать мужиками до срока. Мы пообедали, выпили вина... И пока пережидали жару, рассказывали друг другу о своих приключениях в новом мире. Потом мальчишки уединились, усевшись на топчану печи, и стали там рассматривать моделист-конструктор. «Что, думаешь, дальше делать?» – разливая вино, спросила Светлана. «Да дел-то навалом, бардак в огороде разобрать, мастерскую восстановить и навес там сделать, ну и сажать, начинать, картошку и прочее». «А что еще прочее?» Да я в подвале металлическую коробку нашел с семенами разными. Они давнишние, но вдруг что прорастет? Попробовать можно. Мне огородом заниматься. Хорошо, занимайся. А пацаны пускай по склону походят. Там много чего полезного найти можно. Пусть все несут. Теперь в район не съездишь по магазинам. Это точно. Я еще одеждой займусь. Отстираю для начала, а потом посмотрю, что перешить можно. Что вот за куча трепья у того столба лежит? Да это я в тот день нашел, когда тебя на берегу увидел. Сразу же бросил все и собираться начал. Понятно. Ну, завтра отстираю. Вон там у развалин дома бабы Зои я еще застиранное в море развесил. В море? Ну, ну а где? Все же в грязи было. Я все найденное тряпье полоскал в море. Потом на родник коврагу носил стирать, пока я этот поджим не нашел. В старую балку ходил? Ну да, каждые два дня. «Воду-то питьевую только там нашел, а там такой замечательный водопад образовался. Я под ним мыться приспособился, а еще я там временное убежище решил построить. Ну, жару переждать или еще чего. Покажешь?» «Сходим обязательно, как здесь дела основные закончим». «Ну что, еще вина?» «Разливай, уже последние. О, у меня же к вину есть отличная закуска!» Я сбегал в подвал и снял с лески несколько пластов вяленой медвежатины. «Ого!» Сам, что ли, добыл? Да, на испуг взял. Больше он меня, конечно. Хотя, если честно, я так разозлился, что мне уже все равно было. Медведь это или динозавр какой. Сам словно в звери превратился. Представляешь, я тут все разгребал, чистил три дня, как заведенный, чтобы запасы и имущество спасти. Ну, вроде более-менее разгреб. И за водой пошел. Возвращаюсь, а здесь эта тварь хозяйничает. Все с ног на голову перевернул. Ну и застрелил я его, в общем. А жара несусветная стоит. Соли мало. Я немного пожарил, немного завялил, Остальное в море. Соли мало? Света опять сделала бровь домиком и кивнула в сторону залива. Эм, вот я... Надо же! Шлепнул я себя по лбу. До помора на северных морях еще при царе горохе соль варили. Вот именно. Хорошо ты головой-то стукнулся, наверное, сказала Светлана и рассмеялась приятным звонким смехом. Ничего, до свадьбы заживет. Да? Еще планируешь? А то. Мужчина я видный, холостой. И мы опять рассмеялись. Так за разговорами мы переждали жару. Я озадачил мальчишек поисками на фазаньем поле и дальше. Правда попросил, чтобы совсем далеко не уходили. Светлане показал, где у меня лежит все бытовое. И она занялась шмотками. Сделать себе и детям что-нибудь на смену, переодеться. А сам отправился заканчивать сараями. 39 девятый день после волны. Дневник не вел практически месяц. Все как-то закрутилось. Завтра 40 дней в новом мире. И у меня возникло желание поведать о прошедшем месяце. Нашел выживших. Три человека. Мать и двое детей. Раньше жили по соседству. Светлана мне симпатичная. Но я не проявляю активных действий. Стесняюсь. Она мне очень нравится, и я боюсь ее обидеть. Она и дети живут со мной. Познаем принципы общежития. Светлана занимается бытом и огородом. Недавно ходили вместе на охоту. И хочу сказать, что в некоторых моментах она мне может вполне дать фору. Подстрелила Фазана еще до того, как его подняла собака. Сейчас живем вчетвером, плюс собака. Дети активно занимались поисками в округе. И не безрезультатно. Нашли много полезных и необходимых в хозяйстве вещей. Пару недель назад закончили с посадками в огороде. И сегодня уже наблюдали картину наших трудов. Много всхожих побегал. Все-таки субтропики, как мне кажется, очень располагают к земледелию. Пару раз где-то далеко слышали выстрелы. Но это не на нашем острове. Либо на море, либо на материке. К нам на остров пока никто не заявлялся. Сходили к врагу пару раз. Сделали шалаш и запас провизии. Теперь там можно с неделю пересидеть четвером. Во всяком случае рассчитывали на четверых. Осваиваем солеварение. Дети нашли котел из моей бани, здоровенная чугунная посудина, примерно на 100 литров. Откапывали ее практически весь день, а потом с большим трудом отволокли ее к морю, установили на камни. Разводим костер и кипятим морскую воду, выпаривая соль. Выпадающую в осадок соль в процессе кипячения откидываем на деревянный настил и сушим. Доверили этот процесс детям, справляются. Наварили уже несколько килограмм по огороду. Посадили 4 ведра картошки и немного рассады – огурцы, помидоры, баклажаны, перцы и тыквы. Прямо в грунт посеяли морковь и свеклу. Проросло не более 20% семян, но и это нас устраивает. На фазаньем поле нашли проросший лук и чеснок, несколько головок – вероятно то, что разнесло волной из домов. Выкопали и пересадили в огороде. В лесу много зелени, трава и кусты прут вовсю. Средняя температура воздуха – 32 градуса. Дети нашли термометр. И теперь можно точно наблюдать колебания температуры. Наблюдение показывает, что ночью температура опускается до 20-22 градусов. От восхода солнца и до обеда 30-35. Во время дневного солнцестояния температура поднимается до 40-45 градусов. На 25-й день был дождь, ночью. Шел недолго, около часа, но плотный и сильный. А на утро опять безоблачное небо. Огород полностью очищен. Восстановил сарай и сделал навес. Все, что в нем находилось, уцелело. Поправил стены дома и уложил бревна в венцы с помощью ребетки и домкрата. Перекрыл крышу жердями. Сверху закрыл найденными материалами. Два ковра, куски шифера и рубероида. Откопал машину, но она уже металлолом. Решил потихоньку разбирать ее с детьми. Завтра идем со Светланой коврагу. Закончить шалшом и поохотиться, если повезет. Больской волны, день сороковой. Сходились с утра с мальчишками на развалины. Им понравилось каждое утро нести вахту и наблюдать за побережьем и окрестностями. С недели назад они уговорили меня сделать на развалинах наблюдательный пункт. Это мне поднялся, осмотрелся и обратно. А для них с радостью воспринятая обязанность наблюдения по утрам превратилась в нечто большее в чем совместилась и игра, и стремление быть нужным, важным и чувствовать себя, кроме ребенка, еще и важной частью нашего скромного общества. Денис просил у меня добро взять материалы и инструменты, чтобы соорудить на развалинах небольшой навес. Я им разрешил, и уже три дня дети проводят время после обеда под навесом на развалинах. После завтрака мы со Светланой стали собираться в поход к оврагу, куда нужно было отнести еще кое-что из запасов еды и вещей. Собрав рюкзак, небольшую спортивную сумку и прихватив оружие, мы отправились к оврагу. Собаку оставили детям, пусть привыкает охранять в отсутствие взрослых. Не дойдя примерно с километра до шалаша, задержались у зарослей лиан лимонника. Набрали ягод, листьев и нарезали блестящих, шелушащихся стеблей. «Все в дело пустим, тайга прокормит», – сказала Светлана, сматывая в кольцо кусок отрезанной лианы. Да и на чай надо наготовить трав, в огороде вон кусты листья распустили, На насушишь черной смородины, малины, облепихи и липовый цвет собрать можно будет. Согласна, сколько еще у нас чая из прошлой жизни осталось? Немного, пакетированного начатая коробка и две пачки гранулированного. Ну вот, а чая пьем мы много, быстро выпьем. Закончив мучить Лиану, продолжили путь и придя на место, занялись каждый своим делом. Света, добавив провизию в тайник в дупле, пошла прогуляться вокруг на предмет живности. А мне предстояло закончить с настилом пола в шалаше, который я делал из не толстых жердей, плотно подгоняя друг к другу. «Сегодня не повезло, но я видела несколько косуль на противоположном склоне и на тропе к оврагу следы кабана», — сказала Света, тихо подойдя к шалашу. «С солью проблем нет. Можно будет добывать теперь зверя впрок». «Ладно, добытчик, я под водопад схожу, обмоюсь. Потом поедим. Долго тебе еще?» «Почти закончил. Края вяжу только». Светлана достала из сумки большое полотенце, уцелевшее в комоде среди другого белья, но уже чистое и отсиранное, и спустилась к водопаду. Закончив работу, я убрал инструмент и принялся разводить огонь, ловя фокус линзой на кучке сухой травы и листьев. Когда я, уже разведя огонь, повесил греться котелок с водой, Пришла Светлана, замотанная в полотенце на манер сарафана, и держа одежду в руках. «Иди ты теперь, освежись, я тут разберусь», сказала она, присев в шалаше, перебирая в сумке чистую одежду. «Хорошо», согласился я, вытащив из своего рюкзака чистую простынь и, подобрав земли мыльницу, направился вниз. Водопад уже выбил за период своего недолгого существования небольшое углубление, где было удобно замокнуть, стоя по грудь, что я и сделал, раздевшись рядом на камнях. Несколько раз нырнув, я намылился, и затем ополоснувшись под холодным потоком воды, пулей выскочил оттуда, покрывшись гусиной кожей, ухоя и ахоя от бодрячка. Поднявшись к шалашу, замотанный словно римлянин простыней, я развесил на натянутой веревке постиранную одежду и сел на крайность тела шалаша, где Света уже запарила кипятком сублимированную лапшу и выложила лепешки, которые она научилась жарить из муки и яичного порошка. Молча поели, и я заварил чай, добавив веточек лимонника. «Ну что, будем собираться обратно?» Спросил я Светлану, допив чай и оставив кружку. «Посидим еще немного», – ответила она, держа двумя руками кружку у себя на коленях. «Ну, посидим, торопиться некуда». Я сидел и смотрел вниз, где журча и подпрыгивая по камням, устремлялась вглубь врага вода. Сквозь кроны деревья пробивались солнечные лучи-прожекторы оставляя на траве множество сияющих пятен разного диаметра. Вокруг щебетали птицы, и казалось, что ничего в мире не произошло вовсе. Единственное, что сильно изменилось, так это запах леса. Он стал слаще, что ли. И если случалось находиться в лесу во время дневного солнцестояния, то этот запах становился еще сильнее, а воздух уплотнялся. Так, погрузившись в размышления о природе, я не заметил, как Светлана как-то очень плавно и мягко положила голову мне на плечо, а потом подняла на меня глаза. Они все сказали. Все произошло настолько естественно и гармонично, насколько естественно была природа вокруг нас, и время остановилось. Мы слились в объятиях, целуя друг друга, а я прикасался к ней так, словно боялся навредить нежному цветку. «Ты такой нерешительный, оказывается», сказала она, положив голову мне на грудь. «А очень хотелось». Ответил я, перебирая пальцами рыжие локоны волос, запустив пятерню в волосы на ее затылке и скосив взгляд на ее стройную спину и симпатичные ямочки на пояснице. «Это я тоже поняла», – ответила Светлана, потом приподнялась и, улыбнувшись, сказала, «пошли купаться и домой, а то задержались мы тут». Слишком много накопилось, сдерживаемых ранних желаний. Вернуться успели к самой жаре и, спускаясь к дому, услышали монотонные постукивания молотков. Мальчишки выпрямляли на камнях гвозди, которые они до этого перетаскивали из досок, что я складывал на территории участка, и которые они находили в округе. Андрей с Денисом вообще были очень самостоятельные и трудолюбивые, в чем естественно заслуга Светланы. Им не нужно было искать работу, они находили и придумывали ее сами себе. О нашем приближении все округа оповестил Бим, который несся нам навстречу, прижав уши к голове и размахивая хвостом как вентилятором. Следом на дорогу выбежали и мальчишки. «Сергей, Сергей, тут лодка была, оранжевая такая, пузатая, но ей никто не управлял, но она то боком, то задом и туда поплыла!» На перебой кричали они. «Давно?» – спросил я, опуская рюкзак на землю, уже пройдя во двор. «Нет, часа два назад!» – ответил Дениска и посмотрел на крышку циферблат. «Ее вон там прибило, но мы не ходили к ней, ты же нам наказал не покидать дом, пока вас нет!» Где? «Да вон, у камня!» – ответил Андрей и протянул мне бинокль. «Действительно. Посмотрев бинокль, я увидел, что примерно в полутора километрах у мыска с большим валуном и кучей повальных стволов деревьев, как пупырь, торчала спасательная шлюпка. Оранжевый такой боб с неким подобием рубки. Ладно. Света, готовьтесь обедать. Я проверю». Оставив на себе только пояс с обрезом и бинокль на шее, я перехватил моток веревки и широким шагом направился вниз к мысу. Не доходя метров 300, остановился и еще раз осмотрел находку в бинокль. Зацепившись кранцами за деревья, торчащие из воды, ботик покачивался на небольшой волне в 3 метрах от берега. Все люки были задраены. На носу была надпись «Курильская 3. 8.60 на 2.80 на 1.80, Запятая 32П». Прочитав, что бот рассчитан на 32 человека и поняв, что он с нефтяной платформы, которая наверняка находилась где-то в Охотском море, мне что-то стало не по себе. Я представил, какой там внутри запах, учитывая, что проболталась эта посудина на жаре уже более месяца. А вдруг все-таки кто-нибудь выжил? Пскарабкавшись по стволам повальных деревьев, я ухватился за швартовый кнект на носу бота, привязал к нему конец веревки а весь моток, размахнувшись, забросил на берег, спустился обратно по деревьям и, подобрав веревку, несколько раз ввязал ей большой валун, торчащий из земли. А то, вдруг заберусь, а он отцепится от веток и поплывет себе дальше. А так понадежней. Забрался на бот, принюхался. Ничем, кроме раскаленного стеклопластика, не пахнет. Ладно, попробуем. Я повернул замки носового люка и аккуратно приподнял крышку. Меня обдало неимоверным жаром изнутри а также резким запахом пластика, резины и солярки. Перебежал на корму, разблокировал замки двери люка и открыл. Пусть протянет, хотя ветра почти нет. Сразу за дверью была рубка, небольшая панель, на которой компас, болтающийся в прозрачной жидкости, в некой стеклянной капсуле. Какие-то приборы, руль или правильнее штурвал, хотя больше похож на обычную баранку автомобиля. Пары рычагов, замок зажигания, тоже как на авто, ключей только не было. На панели сбоку была наклеена блестящая медная бирка. Часть надписей была на японском, то есть иероглифами. Часть на английском и часть на русском. Правда, много информации я оттуда не подчеркнул. Понял только. Грузоподъемность 3600, размеры 860 на 280 на 180 выпуска 2008 года. Скорость 7 узлов, то есть чуть меньше 13 км в час. Ну и самая радостная надпись. Made in Japan, значит драндулет надежный априори. Продолжая принюхиваться, разблокировал и толкнул вниз еще небольшой люк-дверь. Спустился и очутился в достаточно большом помещении, напоминавшем аттракцион из детства в лунопарке, где надо было зайти в некий контейнер, в котором по периметру были приделаны ремни, пристегнуться, и этот контейнер начинал имутылять из стороны в сторону в течение трех минут, аж за целых 50 копеек. Здесь также по периметру были закреплены много, вроде как ремней безопасности. И еще в центре пара перегородок, по обеим сторонам которых также были прикреплены ремни. От середины к корме тянулся кожух двигателя со всевозможными техническими лючками, баки с надписями «Фойл», «Вотер», полости под ящики, разного размера ящики. И прорезиненные мешки также были рассредоточены по разнообразным нишам и креплениям. Бот был пуст. И судя по отсутствию ключей, кое-какой разбросанной внутри мелочи, тонким пластиковым пломбам на люках, в этот бот никто даже и не пытался залезть, и его скорее всего сорвало с креплений во время удара волны или резком повышении уровня моря. Ладно, надо вырезать, а то я тут сейчас как в микроволновке зажарюсь. Оставив открытыми все люки, я перебрался обратно на берег и поспешил к дому. Ну что там, трупов наверное куча. Спросила Светлана, когда, помыв руки, уселся за не так давно сколоченный коротконогий японский стол, примерно метр на метр. Представляешь, он пуст. Как? Это же спасательная вроде шлюпка какая-то. Да, но в ней никто не успел спастись. Я сначала не заметил, а потом увидел пластиковые пломбы на люках. Пломбы двухлетней давности. Борт один поцарапан хорошо. Я думаю, сорвало этот бот скреплений и все. В общем, после жары пойду его заведу, попробую. Хм. А кое-кто обещал мне помочь в огороде, не помнишь? Сережа, обязательно грядки надо затенить, а то погорит все. А, точно. Ну, закончим с грядками и пойду. А ты умеешь вообще с такими лодками обходиться? Нет, честно ответил я. Я даже плавать не умею толком. Светлана звонко, как колокольчик, рассмеялась и спросила. А как же ты собираешься? Но когда-то же надо начинать. Тем более, выбора у нас нет, и мореплавание придется постигать в любом случае. И не забывай, что, отправившись за тобой, я построил первый в своей жизни плод. И вполне удачно. Так что небольшой шанс на удачу у нас есть. Тем более, что пока фортуна к нам лицом, если в общем и целом посмотреть. Да, согласна, улыбнувшись, кивнула Света. Завидите ей. и давайте есть уже, а то я страшно проголодалась почему-то. И я. Андрей, Денис, за стол! Мальчишки побросали лопаты, которыми они копали небольшие ямки вдоль грядок по моим отметкам и побежали к умывальнику. Теперь с водой проблем не было. Каждое утро дети заряжали умывальник, изготовленный из старого ведра, куска трубки и прищепки. К обеду вода нагревалась и было вполне комфортно заниматься гигиеной. А кто сильно за день перегревался, мог вполне сходить к роднику и замочиться во вкопанной половине бочки с ледяной и проточной водой. Пообедали новым блюдом. Света недавно придумала. Эта рисовая похлебка на бульоне из копченого фазана со свежей зеленью, черемша и крапива оказалась просто фантастически вкусно. Пообедав, мальчишки унеслись на развалины, в свой штаб, как они теперь назвали наш НП, прихватив с собой найденные пару дней назад чайник и пятилитровку воды, обустраиваются адмиралы. Кстати, дробовик мой теперь там прописался, в тайнике. Я по-настоящему принял зачет его пацанов по обращению с оружием. И несмотря на то, что Света уверяла меня, мол, они не один раз уже сами в лес ходили до волны, я все равно заставил каждого зарядить и разрядить ружье. Все на двух стволках, и отстрелять по паре патронов. Еще выделил им линзу для разведения огня в штабе, а на экстренный случай там был устроен небольшой схрон за выбитым из старой кладки кирпичом, зажигалкой, парой свечей, ну и небольшой аварийный комплект и пяток патронов. Света занялась кусками тряпок которых за последние несколько недель нашлось предостаточно. То, что было более-менее крепкое и целое, Света, конечно, отстирала и отложила, а всякую ветхость она просто сшивала или связывала кусками. Вот эту ветхость мы и собирались натянуть над грядками, защитив наш огород от солнца. А я лежал под навесом в самом углу дома на своем любимом матрасе. Правда, пока меня нет, его еще и Бим очень полюбил и распутывал клубки веревок и проволоки что натаскали мальчишки за все это время. Занятие, кстати, та еще нирвана. Сидишь и выпутываешь кусок стропы, радуясь новому полезному приобретению. А оно раз и кончилось. Иногда распутываешь, распутываешь. Сосредоточено, часа полтора. А в результате куча времени убита на распутывание всего лишь двухметрового куска веревки. А я там надеялся метров на десять, не меньше. Солнце покинуло убийственный сектор жары, И мы со Светланой отправились спасать нашу плантацию. Ну а что? 25 соток не шутка. Учитывая нынешнюю температуру, я пару раз называл огород Фазендой. Прям как в 90-е, после просмотра одного аргентинского сериала. На что Света отреагировала своим звонким смехом. У нее был очень заразительный смех и фантастически очаровательная улыбка. Что она, кстати, в прошлой жизни очень умело скрывала. Слыша, как она в очередной раз смеется над моей вроде не очень смешной шуткой и улыбается, глядя своими красивыми зелеными глазами, не моргая, я, наверное, переживал нечто сродни ломки наркомана. Как же я долго держал себя в руках до сегодняшнего момента. И спасибо Светлане. Она меня старалась не провоцировать ни жестами, ни репликами, ни тем более внешним видом, понимая, что очень мне нравится. Процесс установки невысоких опор в выкопанные ямки, укрепление их, натяжки веревок и развешивания тряпок над грядками занял часа три. И когда огород стал напоминать итальянский квартал с развешенным бельем на просушку, работа была закончена. «Иди уже, а то, смотрю, подпрыгиваешь от нетерпения», – сказала Света, аккуратно привязывая куст помидора к колышку. «А то, там столько неизведанного! Смотри, не уплыви куда-нибудь, мореплаватель!» Взяв с собой кое-какой инструмент, отправился к боту. Не один. Мальчишки, естественно, напросились со мной. Бим тоже было намылился с нами, но получив команду охранять, обиделся и улегся на мой матрас. С помощью детей мне удалось более надежно пришвартовать бот. Андрей зацепил еще один кусок веревки за кормовой кнехт. А Дениска освободил запутавшиеся в ветках веревки кранцев. Потом дети переместились на берег, и мы втроем потянули бот поближе к берегу и надежно привязал. Затем мальчишки натаскали досок, и я сколотил узкий трап, закрепив один его край за никелированную, небольшую лестницу на борту бота. «Ну вот, добро пожаловать на борт, послушные отроки!» Улыбнувшись, я сделал детям приглашающий жест. Дениска, обрадовавшись, собрался было подниматься, но Андрей его тихонько придержал и сказал, «Только после вас, капитан!» «Вперед, бойцы! А я за вами! Да капитана еще дорасти надо!» Дениска вырвался и показал язык Андрею, быстро вбежал по трапу, затем также быстро и ловко поднялся по короткой лестнице на палубу, которая выполняла еще и роль крыши всей этой посудины. Только на корме была небольшая надстройка, выступающая над палубой на полметра, и с трех ее сторон были иллюминаторы сантиметров по 30 в диаметре. «Вот видишь, какой шустрый! Так что еще неизвестно, кто тут капитаном будет. Давай, вперед!» Сказал я Андрею, поклопав по плечу и подтолкнув к трапу. Распахнули все люки, а два из них были вообще съемные. Мы их сняли и закрепили, привязав по бортам. Всего люков было 10. Один на носу, вход в спасательный отсек, второй на корме, вход в рубку. Шесть по бортам, они были прямоугольные, 40 на 100 см, откидывались вверх и стопорились. И два больших съемных люка, метр на полтора, находились сверху прямо по центру палубы, и крепились друг к другу специальными замками. Сняв эти два люка, мы получили дыру 2 метра в длину и шириной почти от борта до борта. Ну вот, теперь не будет так жарко внутри. Подотожил я и спустился вниз, в спасательный отсек, осмотреть двигатель. Открутил крепление кожуха. Показался двигатель. Что-то до боли в зубах напоминающее. Точно. И надпись на шильдике с внутренней стороны кожуха это подтвердила. Nissan td 27, полный аналог движка моего тирки, только без турбины. Вытащил масляный щуп, чуть меньше уровня. Но это на холодную движку, так что пока пойдет, потом долью. Что еще? Хреновина какая-то, не то раздатка, не то коробка. От нее пошел вал вниз к корме, из коробки торчало два штука, на каждом из которых болтались таблички "Manual Control", а рядом в специальных пазах. Были закреплены специальные ключи на манер кривого стартера. Ага, то есть при отсутствии топлива, накинув эти ключи, можно привести винт в движение. Надо только вот рычаг переключить. Так, где аккумуляторы? Вскрыл несколько ниш. В одной увидел отрезок толстого жгута проводов, уходящего наверх в рубку. «Сергей, тут ключ!» – крикнул сверху Андрей. «Где?» – спросил я, подняв голову. «Вот!» У Андрея на руке болталась связка ключей с ярко-оранжевой лентой. «Они в рубке прямо перед носом висели, рядом с иллюминатором, на защелке специальной», сказал Андрей, показывая рукой в сторону рубки. «Ясно, сейчас поднимусь». Выполз наверх по четырем узким ступенькам в рубку на корму и взял ключи у Андрея. Ну, в принципе, понятно, почему я их не заметил. Лента под цвет борта, оранжевый, Пластиковые бирки того же цвета и маленькие ключики, вроде как от почтового ящика. «Так, что тут написано на бирках?» «Пацаны, по инглишу спикаем?» «Чё?» Смешно скорчив непонимающее лицо, спросил, свесившись сверху рубки Дениска. «Ладно, сами с усами», – пробубнил я. «Читаем». «Engine. First aid Kit. fuse, Fuel. Safety. Console». «Так, шесть ключей. Этот, судя по надписи, явно ключ зажигания. Отцепил. Вставил». Повернул в положение АСС. Довернул до старт. Ничего. Потом и пригодился ключами гоготнул. Они все идентичны. Отцепил все от колечек, сложил в стопку. Ну точно, все одинаковые. Ну а с другой стороны, все правильно? Если представить, что платформа, допустим, тонет. Кому там будет время разбираться, где и от чего ключ? А позакрывать всякие важные узлы от рукоблудов надо. Ниже штурвала был еще один замок. Я взял первый попавшийся ключ и открыл. Подалась на меня небольшая крышка. Ага, два отделения. В одном пластиковый ящик с надписью «First Aid Kit», а ниже два аккумулятора с неподключенными клеммами. Понятно. Клеммы на место. Ага, заискрило. Панель ответила темно-зеленой подсветкой. Спустился к двигателю, покачал лягушку ручного насоса. Обратно наверх. Зажигание. Пару раз чихнув, двигатель завелся, выплюнув клубы сизого дыма, откуда-то сбоку. Побота распространялась вибрация. Явно чувствовалось, что двигатель троит. Ну, мы не торопимся, подождем, когда прогреется. Датчик топлива на панели показывал две трети шкалы. Спустившись опять вниз, я осмотрел топливную емкость. На крышке был замок, который я разблокировал ключом из связки. На емкости была надпись «Дизель 600 литров». Значит, имеем примерно 400 литров. «Ну что ж, еще у меня в сарае бочка, плюс три канистры с соляркой». «Ну что, мужики, попробуем перегнать этот крейсер к дому бабы Зои?» «Да, да!» – радостно закричали мальчишки. «Хорошо, Андрей, отвязывай веревки и забегай быстро по трапу». Андрей быстро сбежал по трапу. Отвязал веревки от волна, я выбрал швартовый и скомандовал. «Бегом на борт!» Андрей забежал обратно, и мы втроем затащили наш самодельный трап на палубу. «Ну...» «Попробуем, потихоньку», – сказал я, переключив рычаг на панели в положении «бэк». Плавно добавил рычагом мощности двигателю и вывернул штурвал. Бот послушно начал отходить от берега. Отдалившись на десяток метров, переключился на форвард и добавил газу. Ровно тарахтя двигателем, бот поплыл вдоль берега. «Сергей, как здорово! Я в первый раз вот так плыву по морю!» «Не поверишь, я тоже», – улыбнувшись, ответил я. Дениска сидел на носу, свесил бассейн ноги и смотрел на воду. Андрей стоял рядом со мной в губке и внимательно смотрел на все мои манипуляции. Плюхая своим легким корпусом по волнам, наш крейсер уверенно бежал по волнам. Я добавил газу на максимум, когда мы были на удалении от берега примерно на 100 метров. «А быстрее?» – спросил Андрей. «А все, это максимум. Ты не забывай, это же спасательное судно, а не глиссер какой-нибудь. Медленно!» Ответил он, даже немного насупившись. «Ну ты даешь! Умей ценить то, что имеешь!» Ответил я ему. «Я ценю!» – улыбнулся он в ответ. «Но медленно же!» «А мы спешим!» «Нет, но медленно!» «Ну, ничего, есть вариант. Заменить коллектор и поставить турбину с моей машины. Движки-то одинаковые, но это потом. Скорости, в принципе, достаточно. Считай, что ты бежишь бегом по воде». «Сергей, направо!» «Нет, право руля!» Скомандовал Дениска, внимательно наблюдавшись за береговой линией и нашим движением. Я чуть сбавил ход и вывернул штурвал, выравниваясь по курсу на развалины дома Бабы Зои. Через полчаса нам удалось пришвартоваться напротив дороги вверх, к моему дому, привязав наше новое транспортное средство аж на три веревки и спустив трап на стену дома Бабы Зои. Ну все, мужики, сходим на берег. Завтра будем делать ревизию внутри и потом построим пирс. Есть мысли, как это сделать. Мальчишки побежали вверх по дороге, а я потихоньку шагал за ними, прихватив все ключи с бота и отключив на нем аккумуляторы.